Глава четвёртая. Утром Пелагея громко топала и гремела посудой, но даже это не способно было поднять меня с кровати. Окончательно проснулась я ближе к 10. Выползла на кухню, застав там боевую подругу в окружении налепленных ею котлет. Ты всё дрыхнешь, а я вот уже котлеты лепила. Сейчас за пельмени примусь. — Эх, откуда такое стремление к труду? — зевнула я, ставя на огонь турку с кофе. «Оттуда — Оттуда, — огрызнулась она. — Мужиков кормить надо, чтобы они были добрые и сговорчивые. А наши пока вечно голодные и злые. Уехали с утра. Говорят, сидите дома, а при малейшей опасности звоните на сотовой. — Ты их кормить будешь, а они тебя потом. начала я, потом решила не нагнетать обстановку и вышла на крыльцо. Май в этом году выдался на редкость тёплым. Бойство зелени в саду радовало глаз. Беседка, обсаженная сиренью, казалась оазисом спокойствия и безопасности. Прихватив свой кофе, туда я и направилась. Не успела я сделать пару глотков, как с той стороны забора послышался шум подъезжающей машины. И через просвет в туих я увидела красный внедорожник, припарковавшийся возле наших ворот. Двери захлопали, а после этого открылась калитка и на дороге к дому показались две девицы весьма примечательного вида. Во-первых, были они похожи как близнецы: высокие, худые, в платьях едва прикрывающих зад и на шпильках. Различать их можно было только по цвету волос. Одна была рыжей, вторая жгучей брюнеткой. Пока я размышляла, как же на таких шпельках можно ездить за рулём, девицы приблизились к дому, а заметив меня, помахали через газон и заспешили к беседке. Наверное, хозяйка с сестрой. Надо же неудобно, как в доме бардак, а я тут расселась, кофе пью. И вообще, знают ли они, что тут гости? Всё это пронеслось в моей голове, пока девицы уныло ковыляли, застревая в траве каблуками. Я вышла им навстречу, попытавшись выдать свою лучшую улыбку. Добрый день. А вы, наверное, хозяйки. Вы уж извините нас за вторжение, мы, собственно, ненадолго и вообще. Привет, буркнула та, что была брюнеткой. Рыжая махнула рукой, с облегчением плюхнулась на скамейку возле беседки. Ну ты забралась, с обидой в голосе сказала Анна. Еле нашли тебя. А зачем вы меня искали? Осторожно спросила я, начиная понимать, что сестра Алексея вряд ли бы занималась моими поисками. Кого это принесло? Поговорить надо. Brunetка достала сигарету, щёлкнула зажигалкой и затянулась. "Я Ленка, а это вот Марина. Неужели не узнаёшь? Вы любовницы Бориса", осенило меня. Наверно, я произнесла это с такой радостью, что девица удивлённо на меня покосилась. Радовалась я, конечно, не тому факту, что у Бориса были любовницы, а тому, что наконец поняла, кто это. Больше всего на свете я не терпела неизвестности. Ага, любовницы, кисло протянула рыжая, тоже закорючевая. Бывшие, то есть. И перекрестилась. Всё тут ли последнее время меня окружали очень набожные люди, что вселяло надежду на светлое будущее. Тут на крыльцо выползла пелагея в переднике и с полотенцем через плечо. Услышав про любовниц, она презрительно скривилась и даже плюнула, но подошла ближе и навострила уши. «Чем обязана?» — решила я проявить гостеприимство. «Может, чаю?» «Не надо, мы ненадолго», — порадовали гости. «Тут вот какое дело. Нам проблемы не нужны. Борис уже год как того, с чего к нам вдруг стали цепляться». смысли цепляться, удивилась я. Да, на днях тут одни приехали. Мы как раз от прихмахера выходили. Ну и в машину нас сунули. Привезли в какую-то квартиру, всё про Бориса спрашивали. Тут рыжая потрогала глаз, и я заметила, что под толстым слоем косметики у неё имеется внушительного размера синяк. Вас что били? ахнула я. Мало били. зарадно прокомментировала Пелагея, устраиваясь в плетёном кресле напротив меня. Никакой совести у людей нет, прилюбодейки. Ещё и явились. Короче, Соня, ты им скажи, что мы ничего не знаем, не при делах, то есть. Да, был грешок, с Борисом встречались, но про его дела никогда не говорили. За что теперь страдать-то? заныла рыжая. Вы с ним вдвоём встречались, полюбопытствовала Пелагея. — Сначала Ленка, потом я, — безлобно ответила Рыжая. — А что, я не в обиде. Борис хороший был мужик, не жадный, машину подарил. А что, потом на подругу переключился, так я и сама рада была. Надоел он мне. А тут я как раз с Олежкой познакомилась. Он у меня красавец и не пьет почти, касая сажень. — Давайте без подробностей, — перебила я. — Лучше расскажите, что эти люди у вас спрашивали. Ну, я и говорю, с Олежкой познакомилась, а Маринка с Борисом стала встречаться. Но меня всё равно пару раз звали с собой в ресторан, ну и в баню, разумеется. Борис своего начальника охраны брал, Костю Зверева. Ну и меня вроде как для компании. Только я с ним ничего общего иметь не собиралась, нужен больно, жадный да и глаза у него злющие. А вот мой Олежка, короче, спрашивали они в основном про Бориса и про Костика, ну Зверева, то есть. Черня вырешила прервать подругу, видимо, опасаясь, что рыжая слишком увлечётся описаниями достоинств Алешки. Ещё про тебя выпытывали: не жаловался ли Борис на жену, не собирались ли разводиться, чего бы ему тебя не спросить. И то правда, вклинилась рыжая. Что мы можем рассказать? Ну да, встречались, и зверь бы он постоянно с собой таскал, но при нас про дела не говорили. Это уж они сами, если мы отойдем или в бассейн, к примеру. А Зверев этот все Бориса пугал, тот аж прямо трястись начинал. Что-то про долги, про завод, мол, грохнут тебя не сегодня-завтра. Хорошо, что у тебя есть я, а то охрана твоя никуда не годится. Цену себе набивал, в друзья Борьке все метил, — встряла рыжая. Типа он крутой, а сам не уберег Борю и сам погиб. Вот она судьба, каждому по заслугам. А я Олежку встретила, скоро свадьба у нас. Со страху ли, с испугу ли женилась чучела на пугале? Продекламировала Пелагея, пиная ногой мячик Моти, а я, цицнув в сторону родни, в надежде спросила. А про деньги они при вас и правда не говорили? Да какие деньги? Бурька последнее время сам не свой был, все шифровался. Вообще говорил мало, больше пил. Да и встречались мы редко, протянула Маринка. Я ещё подумала, что Борька отделаться от меня хочет. А ну вон как, поёжилась она. А если бы я с ним в машине ехала в тот день, либо делом тебе было бы, нечего с женатыми мужиками шарахаться, опять принялась наседать Пелагея. Тихо, опять шикнула я на неё, боясь, что девицы сбегут, а я не узнаю ничего ценного. А Зверев что? Ну, как вел себя? Да как придурок. Все пальцы гнул, ко мне подкатывал. А у самого баба была, махнула рукой Рыжая. Они как-то париться пошли, ну и мобилы оставили. Так я залезла в его телефон ради смеха. Ну, а там фотки с бабой. Ну, и звонила она ему постоянно. Может, сестра? Нет, точно, баба. Он еще перед ней отчитывался, мол, я на совещании. Так ты знаешь этих придурков, что нас прессанули? «Если бы знала, сама бы по дачам не пряталась», — махнула я рукой. «Скорее всего, бандиты. Из группировки Ахметова или Чернова. Так мне другие бандиты сказали». Девицы уставились на меня, выпучив глаза. Я подумала, что в последнее время моя жизнь чрезвычайно насыщена бандитами. «Не-е-е, Ахметовцы ни при чем. Моя лешка из них, я бы знала. А вот Чернов этот вполне мог». Алешка говорит, бабки они ищут. Наркотой они заняться хотели, понизив голос зашептала она. Борис обещал на высшем уровне их крышевать, денег занял, а сам помер. Теперь оба зубами скрежещут: "А деньги назад не заберёшь?" Так, может, они его и шлёпнули? Он не боясь и тем и тем пообещал, они прознали, ну и разозлились. Кто-то из них вполне мог, заметила Пелагея. «Вряд ли», — подумав, протянула Марина. «Во-первых, чего бы им тогда рыпаться и деньги искать? Во-вторых, Борис им такие золотые горы обещал. Если бы они наркотой стали заниматься, там бы деньги рекой лелись, не считая тем, что из сейфа спёрли. Они, наоборот, Бориса должны были на руках носить и пылинки сдувать. Им теперь без его протекции тяжко придётся. Надо новые лазейки искать», — это Олежка с другом говорил, а я слышала. Так что, такие дела. Ладно, пора нам. Черняева взяла подругу за руку и потащила к выходу. Видимо, Пелагея со скалкой в руке всё же наводила на неё тоску. Мы уезжаем на пару месяцев. В Турции отдохнём, пока тут всё утрясётся. А то неспокойно как-то. Ты тут береги себя, а то может с нами махнёшь. Помахала мне рукой Марина, а я подивилась причудам судьбы. Любовницы мужа заботились о моей безопасности больше меня самой. Из задумчивости меня вывел звук отъезжающей машины. Пелагея не прекращала возмущаться. Как Борис мог позариться на таких маромоек? Нет, ну ты же видела, у этой нос как у орла, а у второй вообще глаз косит и губа зайчи. Это не зайчи, это ботокс, машинально ответила я. И вообще ты придираешься. При всём моём недовольстве сложившейся ситуацией этих девиц можно назвать довольно симпатичными. Конечно, их моральный облик Софа перебила меня Пелагея. Вот я поражаюсь тебе. Да я бы на твоём месте им волосёнки повыдирала, а ты их чуть ли не в дёсны лапзала. Отвянь, Паша. У меня сейчас хватает проблем посерьёзней. Надо позвонить Яше, узнаем, что он там затевает. Спохватилась я, вспомнив, что видела его у дома Зверева. И что ты ему скажешь, что мы проникли в квартиру убитого, шваркнули там мужика по голове, а когда прятались в кустах с трупом, увидели его. Ну, не знаю, призадумалась я. Что-нибудь придумаю. Пусть этот гад объяснит, что он там делал. У меня уже от всех этих тайн голова кругом идёт. Спрошу, что он делал вчера. Если начнет выдумывать, значит, в этом деле он завяз по самые уши. Не, так не годится. Мы его спугнем. Надо его взять на контроль. Вдруг он нас к убийце приведет. А ты себя не переоцениваешь? Или, может, мы разорвемся? Как ты планируешь одновременно следить за Яшей, Алексеем с Толиком, квартирой Зверева? И не забывай, у нас на хвосте люди Ахмета и Черного. Пока нас не били, но вот Марину с Ленкой уже отметили. Я не очень-то жажду быть следующий. Может, нам лучше и вправду тут сидеть с телефоном в руке и при малейшей опасности звонить ментам. Ага, и ждать, когда нас грохнут или в тюрьму посадят. За что в тюрьму? Испугалась я. Ну, убийца опять кого-нибудь пришьёт, к примеру, шантажиста твоего. У Лити подбросит, а нас посадят. Скажут, что мы следы заметали. «Уж лучше посадят, чем убьют», — нерешительно пробормотала я и все-таки набрала номер Яши, осведомившись у него о делах на заводе. Мы немного поговорили, и вдруг он заявил. «Соня, ты сказала, твой адрес никому не говорить, но тут приходили девушки, ну и я...» «Да знаю я, любовницы Борьки». «Ага, они. Говорят, им угрожали. Я им сказал, где тебя искать. Вдруг это как-то поможет пролить свет на ситуацию». «Ты бы уехала, а?» «Какой лицемер?» Подумала я вслух спросила. «А ты чем вчера занимался?» «Я футбол смотрел, а что?» «Ну, я подумала, может, тебе тоже угрожали?» «Если что-то произойдет, я тебе позвоню. Пока все тихо, как в морде», заверил он. «Хотя это и настораживает. Надо бумаги подписать на заем денег. Приезжай сегодня». Я положила телефон в карман, нервно покусывая губы, и тут же нащупала в нём какую-то бумажку. Вытащила смятый клочок и хотела швырнуть в мусорный пакет, но тут вспомнила, что подобрала её вчера в квартире Зверева. Я уставилась на чек и позвала Пелагею, лепившую пельмени. Смотри, это я вчера в квартире подобрала. Какой-то чек. Вот сумма пробита, время посещения. Это талончик в медицинский центр. разочарованно протянула Пелагея, заглядывая мне через плечо. А ты хотела, чтобы там было написано имя убийцы и его адрес? разозлилась я. Кто собрался преступление распутывать? Вот и ломай голову. И вообще, мы в квартире были, а ничего путного, кроме мужика, оттуда не вынесли. Надо было бумаги какие-то взять, альбом с фотками. Вот рыжая сказала, что у Зверева баба была. Хоть какая-то зацепка. Вдруг она что-то знала. С любимой женщиной он мог быть откровеннее, чем с Борисом. «Да не злись ты! С утра башка не варит, дай сюда чек!» Повертев в его руках, она сообщила. «Так вот внизу название медцентра. Цитоген. Знаешь такой?» «Ну да, это самая дорогая клиника в центре города, но я там не лечилась. Вот и зря. Желудок у тебя слабый, нервы опять же не в порядке и вообще». «Заткнись, а то я вообще перестану с тобой в детективов играть и в милицию пойду». «Ладно, чего ты?» — пошла на попятный Пелагея. «Откуда этот человек мог в квартире оказаться?» «По чем я знаю?» «Может, к ногам прилип, когда кто-то в квартиру заходил?» «Как я поняла, туда толпами ходили, прямо паломничество. Может, выпал из кармана у сестры Зверева или у дядьки того, что мы по голове шваркнули». Сомневаюсь, дядька в тот ли центры точно не ходок, денег нет. А сестра Зверева очень аккуратная, ты же видела, у неё хирургическая чистота. Ну и опять же, не очень богатая. Сомневаюсь, что она бумажку оставила. Наверное, кто-то был в квартире после неё. Бумажку это явно злодей какой-то выронил. Тоже в квартире Зверева шуршал, искал что-то. Надо проверить. По твоей версии Гат этот ходил к стоматологу 2 недели назад. Тут и фамилия врача есть, протянула я размышляя. Поехали в этот цитоген. Спросим, кто к ним приходил на это время. В компьютере по-любому фамилии и имя пациента есть. Так тебе и скажут, а врачебная этика сориентируемся на местности, деловито заявила Пелагея и стала шуршать в хозяйском шкафу. Ты чего роешься? Нам надо немного изменить внешность. Не забывай, за нами могут следить. Ты и плохих книжек перечитала, заворчала я. Не буду я позориться. Испугалась я всерьёз, когда она вытащила из шкафа платки, юбки, дачные кофты и огромные ботинки цвета детской неожиданности, давно просившие каши. Кажется, такие носила ещё моя бабушка. Ты нос не выроти, зато так нас никто не узнает. пыхтя отнатудья, заявила Пелагея, карабкаясь на антресоли за шляпой с пером. «А если я встречу знакомых? Со мной люди общаться перестанут?» «Баба с возу, корове легче». «Коню!» — машинально отозвалась я. «К какому коню?» В связи с ростом до Пелагея информация доходила туго, примерно как до жирафа. «А, да хоть о плешивившей белке! Не в этом суть, зри в корень софа. Да о жизни своей думай, а не о знакомых». Пелагея нацепила на себя кофту с эмблемой Олимпийских игр, замотала свою пышную шевелюру платком, сверху нахлобучила шляпу с пером, став разом похожей на индейца, и достала из-за ширмы юбку в клетку. «Пелагея! Юбка никуда не годится. Здравомыслящий человек ни за что не поверит, что нормальная девушка наденет такую древнюю юбку. Маскарад маскарадом, но мы не должны выделяться в толпе и привлекать излишнее внимание». «Юбка вообще-то моя!» — обиделась родня и примолкла, что позволила мне собираться в относительной тишине. Говорю «относительной», потому что она все-таки обиженно сопела, чем здорово меня раздражала. Я нашла в шкафу хозяйки дома льняной костюм с юбкой, довольно милой. Завязала косынку на манер голливудских актрис и надела солнечные очки на все лицо. Гулянув в зеркало, я удовлетворенно кивнула. Выглядела я необычно, но очень даже неплохо. Пелагея моей мастировкой осталась недовольна, но промолчала, видимо, всё ещё негодуя из-за юбки. Мы вышли через лес на дорогу и, махнув рукой, остановили маршрутку. По мнению Пелагеи, так было проще оторваться от хвоста. Благополучно добравшись до города и прошлёпав две остановки пешком, мы замерли перед зданием, в котором располагался медицинский центр. Здание было двухэтажным и относительно новым. На цокольном этаже медицинского центра обреталась бюро ритуальных услуг Апостол. Не самое удачное, на мой взгляд, соседство. Хотя в свете последних событий я уже ничему не удивлюсь. От тюрьмы и от сумы, а также от смерти зарекаться было бесполезно. Обречённо вздохнув, я вошла в здание через автоматически открывающиеся двери и сразу упёрлась взглядом в ресепшн. Колокольчик зазвонил, и на меня с интересом воззрелась дама лет сорока с волосами цвета спелой черешни. Белодей притопала за мной и в данный момент с открытым ртом созерцала огромный аквариум с экзотическими рыбками. Видимо, вид у неё был до такой идиотский, что дама за стойкой с сочувствием произнесла: "И давно она так? Вот горе-то, у меня у соседей дочка тоже малость того, а молодая ещё, сестра, что?" В смысле. Тут до меня дошло, что Пелагею приняли за слегка чокнутую, тем самым облегчив мне задачу по налаживанию контакта с администрацией. А, да, давно. Года 4 уже как. Упала с чердака, пояснила я. Вот, а потом ещё собака её напугала, гавкнула сильно из телевизора. Ну и тогда она совсем того Тут Пелагея оторвалась от рыбок и гневно на меня взглянула, собравшись открыть рот. Я легонько ударила ее ногой, чтобы не вздумала портить мне рассказ. Уловив ход моих мыслей, она нацепила на лицо выражение крайнего дебилизма и даже слегка высунула кончик языка. «Надо же, беда-то и только. Только у нас психиатр сейчас в отпуске. Могу вас записать на конец июня. Петр Ефимович — лучший специалист в городе». Нет, нам бы сейчас к зубному, совсем зубы плохие. А у вас, говорят, врачи хорошие. Тут я взглянула на чек и протянула его даме. Вот знакомый ходил 2 недели назад в кабинет 34, очень хвалил. Нельзя ли и нам к этому врачу? Дама защёлкнула мышкой, а Пелагея попыталась вытянуть шею лебедем, заглянув к ней за спину. Так, знакомый ваш ходил к Семаковой, хороший доктор. Могу вас записать на сегодня. Часа на два устроит. А как знакомого фамилии? задала дурацкий вопрос Пелагея, но ей он по статусу слабоумный был простителен. Это деточка врачебная тайна, подмигнула дама мне. Вон у сестры спроси, она тебе про дядю расскажет, на конфетку. Я кисло улыбнулась, пнула сестрицу в бок и принялась изучать стенд с информацией про зубы. Пелагей пристроилась рядом и зашептала: — Что делать-то? Фамилию так не узнали. — Вот пойдешь к Симаковой и узнаешь. — Я зубы лечить не пойду и не проси, — испугалась она, а я стала закипать. — Ну, знаешь, ты расследование затеяла, а теперь в кусты. Будь добра потерпеть. — У меня есть идея получше. Я сейчас. Тут она оглянулась по сторонам и куда-то направилась. — Наверное, в туалет собралась. Подумала я и фатально ошиблась. Пока я увлечённо читала про кариес и пути его профилактики, прошло минут 10, а она всё не появлялась. Я совсем была собралась идти на её поиски, как над моей головой вдруг истошно завопила сирена. Ой, всполошилась тётка за стойкой. Пожарная сигнализация сработала. Тут из-за угла вынырнула Пелагея, довольно потёрла руки и хитро мне подмигнула. Когда до меня дошло, что вой сирены делая её рук, я натурально испугалась. Этот чокнутый могла и вправду что-то зажечь. Надо бежать, схватила я испуганную тётку за руку. Эвакуируемся согласно плану. Регистратор шатнулась в соседний коридор с огнетушителем, люди из кабинетов недовольно потянулись к выходу, а я метнулась за компьютер и, присев под столом, быстро защёлкнула мышкой. Так, Симокова. по её расписанию отматываем на 2 недели назад. Телефоном я быстро сфотографировала таблицу с фамилиями и влившись в толпу, бросилась к выходу. Пелагея стояла на крыльце сбоку и довольно жевала конфеты, позаимствованные из вазочки на стойке. Ну что, классно я сработала. Нашла фамилию, самодовольно улыбнулась она. Ты завязывай с самодеятельностью, и ночью её шпионь с тобой отказываюсь. Дёрго её за рукав, зашептала я. А если бы тебя заметили? Всё лучше, чем зубы лечить, философски заметила она. Ты ешь слишком много сладкого, пора бы начать думать головой. Ладно, что там за пациент? взволновалась она, когда мы отошли на безопасное расстояние и уселись во дворе на лавочку. Я достала телефон и увеличила табличку. На это время записан какой-то Ройзман Игорь Семёнович. Пометка есть, что иностранец из Израиля. И что это значит? Это значит, что ему зубы лечить дороже, чем гражданину нашей страны. Ты знаешь такого? пожевав губами спросила Пелагея. Первый раз слышу. У меня родни в Израиле нет. Вот у Бориса двою родная сестра, но та вроде газман. — Да и сюда она не приезжала уже лет десять. У нее сердце больное, перелеты ей запрещены. — И что нам с этой информацией делать? Где этого дядьку искать будем? — недовольным тоном начала Пелагея. — Ты у нас мозг, вот и думай, — отрезала я. — Мне еще на завод надо. — Я с тобой. С ума сошла в таком виде? Погуляй в парке, в церковь зайди или вот в магазин. Дома продукты закончились, Моте надо корм купить. Так что, будь добра. Вяло переругиваясь, мы прошли вниз по проспекту и как раз вышли с обратной стороны казино Империю. Тут Пелагея дёрнула меня за рукав и сделала большие глаза. Возле казино стояла машина Алексея, а сам он в данный момент сидел за столиком с каким-то хмурым лысым типом с густыми бровями и что-то ему вталковывал. Через панорамное окно оба они были как на ладони. — Послушать бы, что они там говорят, — мечтательно начала Пелагея, оглядываясь по сторонам. — В таком виде тебя на порог не пустят, — разочаровала я ее, потому что на сегодня была сыта ее выкрутасами по уши. — А я попробую, — решительно заявила сестрица и шагнула в сторону крыльца. Я не успела глазом моргнуть, как она потянула на себя дверь и ходка потрусила внутрь зала. Я приклеилась носом к стеклу, осторожно выглядывая и ожидая, что ее тут же выпроводят вон. Вопреки моим ожиданиям, она даже смогла тихонько протиснуться к столику за спиной Алексея. Замоталась в штору, которая по расцветке чем-то перекликалась с ее юбкой, и замерла там в позе суриката. Тут кто-то осторожно тронул меня за плечо. От неожиданности я подпрыгнула, обернулась и увидела Толика. «Софья, а вы тут как?» удивлённо спросил он Алексей же велел дома быть Тифут ты, Толик, напугал А как ты меня узнал заинтересовалась я потому как была уверена в таком виде меня мать родная не признает Ну у тебя стать издалека заметна королева удовлетворённо хмыкнул он а я подумала что более затейливого комплимента слышать мне не приходилось А это где кучерявая повертел он головой в поисках своей заклятой врагини Как раз в этот момент на пороге появился хмурый охранник, подталкивая вперед упирающуюся Пелагею. Увидев ее в маскировочном одеянии, Толик остолбенел и сразу же забыл про мою стать. — Ты чего в таком виде, Паша? — зная, что Пелагей не выносит, когда ее так называют, Толик использовал это в своих злокозненных целях. — И что вы тут вообще делаете? Это опасно, Алексей же говорил. — Чего привязался? Как хочу, так и хожу. Огрузнулась она, отряхиваясь. В туалет мне припёрло. Ну и зашла раз рядом. А этот таспёт меня. Подруги в дверь. Обождите туточки, пойду Алексею скажу, что вы в городе, кивнул Толик. Надо вас до дома проводить, нечего вам одним ездить. Толик резко потрусил в сторону центрального входа, а я натянулась на пилагею. Ну и чего ты добилась? Теперь они заподозрят, что мы за ними шпионы. Сама говорила, нечего их вводить в курс дела. Мы сами по себе, а не сами по себе. Шли бы мимо. Тут я обратила внимание, что Пелагия о чем-то размышляет. Зрачки ее вращались по часовой стрелке, причем один отставал от другого, что выглядело весьма экзотично. На всякий случай я поводила пальцем у нее под носом, проверяя, не сбился ли фокус. А когда зрачки стали на место, настороженно спросила. "Или ты что-то интересное узнала?" "Карлсон прилетел", задумчиво сказала она, а я принялась вспоминать, есть ли у нас в городе психушка. Симптомы белой горячки были на лицо, а ну и понятно, все эти переживания последних дней не прошли зря. "Какой Карлсон, пиладея?" как можно мягче спросила я, доставая из сумки бутылку воды. "Тысяч" посиди, сейчас домой поедем, отлежишься. Да что ты заладила, сядь, сядь. Говорю тебе, в городе Карлсон, и это очень опасно. А Чаполина мимо не пробегал? Разозлилась я, хотя с психами стоит держать эмоции под контролем. Но я сама была на взводе, потому и горячилась. Карлсон, это киллер, точно тебе говорю, глубокомысленно изрекла она. Я, когда подслушивала, успела только обрывки фраз услышать, но теперь сложила дважды два и поняла. Мужик этот, что с Лехой нашим сидел, говорит, прошел слух, что в городе Карлсон по чью-то душу прилетел. А наш Леха типа не понимает, какой Карлсон, что за дела. А тот говорит, Карлсон — это кличка, киллера стало быть. Он появляется, когда надо кого-то устранить. А как он выглядит, никто не знает, потому что поймать его нереально, он улетает. Ага. И обещает вернуться. Только Карлссона нам не хватало. Ты точно ничего не перепутала? Точно говорю тебе, тут такие дела затеваются. Карлссон этот, по их словам, живых после себя не оставляет. А если у него к нам интерес, соображаешь, что если его дядька этот из Москвы прислал Чтобы завод заполучить, как нет нас всех, и улетит, и меня как наследницу. Ой, мамочки, зато хоть местной мафии не до нас будет. Им сейчас надо думать, как бы свою шкуру сберечь. А это для нас хорошо или плохо, задумалась я. Ну, как сказать? Если Карлссон здесь по духу Ахметовцев или Черновцев, тогда вроде хорошо. Чем меньше в городе мафии, тем спокойнее. А если по нашу? Может, это он в шапочке? Ой, точно, в окно улетел, и будто духа его не было. Бред! Зачем мы ему? На всякий случай запретила себе пугаться я, хотя руки предательски задрожали. Ну, деньги всем нужны, даже Карлсону. Ага, пропеллер новый купить и мешок конфет. Ага. Белагея, мне кажется, все это попахивает белой горячкой. Нам-то что за дело? Пусть сами своих Карлсонов ловят. Знать бы, что за интерес в этом деле у Алексея с Толиком. Договорить мы не успели, потому что тут из казино показался сам Алексей в сопровождении верного Санчо Панса. Соня, Белагея Ильинична, какими судьбами? И к чему этот маскарад и шпионские замашки? Вот слушивать надо уметь деликатно. У Карел он Пелагею. А та покраснела. Мы вроде договаривались, что вы дома сидите, а мы расследованием занимаемся. Мне надо было на завод, а Пелагею вызвала со мной поехать. У неё зубы. Словно в подтверждении моих слов Пелагея оскалилась, а я виновато улыбнулась. Мы на такси туда и обратно. Завод в другой стороне. Ну я же говорю, Пелагея на зубы жаловалась. Вот мы к зубному заезжали. А что за допрос? Ладно, верю. Постойте здесь, только никуда не уходите, взмолился Алексей. Нам надо встретиться ещё с одним человеком. Тут неподалёку, это займёт минут 10 не больше. Я кивнула. После чего они, оглядываясь, поспешно скрылись за ближайшим поворотом. Пелагея повертела головой, но так как стоять истуканом ей было не под силу, она тёрнула меня за руку и указала на соседнее с казино одноэтажное здание из красного кирпича. На вывеске со стрелкой указателем значилось «Страховая компания». «Пошли», — скомандовала она. «Тут такие дела! Не ровён час укокошат! Надо подстраховаться!» «Что я там забыла?» — удивилась я, но машинально последовала за быстро семенящий Пелагей. Был у нее какой-то дар подчинять нормальных людей своей ненормальной воле. Ворвавшись в просторный светлый кабинет, который располагался сразу же напротив входа в здание, она тянулась к ближайшему столу и сходу огорошила миловидную девушку в очках. — Застрахерьте меня! — Пелагея, уймись! — возмущенно начала я. — Это даже неприлично и вообще! Девушка и все работники в количестве 5 человек с недоумением воззрелись на нас, а Пелагея только отмахнулась. А что, по-твоему, застрахуйте лучше звучит? Звучит не звучит, но по правилам языка положено, начала я, но она опять меня перебила. Я носитель языка, как хочу его, так и ношу. Так что девушка, во уж меня застрахерти, ну, руку там или ногу, если вдруг лишусь какой-то части тела, или ущерб нанесут, чтобы, значит, компенсацию получить. Пока она набирала в рот воздуха, чтобы продолжить свой монолог, я подхватила её подругу, выдала кисло улыбку девушке, всё ещё взирающей на нас с недоверием, и вытолкнула её из кабинета. Ты что творишь? Додумайся ещё тут про своего Карлоса на рассказать. И нам точно вызовут в психушку. Деньги нам не помешают, если тебе, к примеру, повредят какую-то часть тела. Ты мне ещё спасибо скажешь? А уж что они что-нибудь повредят, я уверена. А почему это именно мне повредят? разозлилась я. Но тут заметила, что из кабинета вышел молодой человек и стал активно махать мне рукой. В ближайшем рассмотрении я узнала в нём своего одноклассника Мишку Ковригина, которого последний раз видела года 3 назад на встрече выпускников. Он радостно меня приветствовал и покосился на пелагею, которая устроилась на подоконнике и оттуда взирала на меня с неудовольствием. Мы немного поболтали, вспомнили наших, после чего он вдруг выдал: "А я же пасенка твоего, Петьку, в казино недавно видел. Я слышал, в него стреляли. Город-то небольшой, все всё знают. Ужас какой. Хотя с его долгами это не удивительно". Мы мальчишник товарищи пару месяцев назад отмечали. Заглянули в казино выпить. А он там с соседа моим Славкой был. Ну я и подошёл. Петька твой как раз проигрался в пух. Славка это такой лохматый, насторожилась я. Ага, точно лохматый, заржал Мишка. И вечно по уши в долгах. Вот и в тот раз денег стало у меня клянчить. Говоришь, он твой сосед? прервала я его, потому что Славка меня очень интересовал. А мне он как раз нужен. Только по месту прописки его давно нет и телефон не отвечает. Так у ну подружки своей, наверное, живёт. Катька вроде зовут. Такая же непутевая, как он. Правда, квартира ей от бабки досталась, Славка хвастался. А где квартира? Подскочила к нему пиладей, хотя до этого она вроде бы дремала на окне. Вроде во дворе за кинотеатром Луч мы как-то мимо проезжали на моей тачке. Славко мне мебель помогал грузить с дачи. Такой он просил остановить, в тот дом забегал за сигаретами. А вам он вообще зачем? Удивился он такому интересу к лохматому. Мне он нужен мне. Я на него запала, сил нет, внезапно порадовала Пелагея. А он скрывается от меня, Катьке своей поддался Ирод. Все вы можете одинаковые. Не иначе тебя нам судьба послала. Пойду его от Катьки уводить. Я округлила глаза, сделала попытку улыбнуться, но Пелагея уже потянула меня к выходу. Так что я только успела сделать мишкли ручкой, искренне надеясь, что он не посчитал меня сумасшедшей и не оповестит об этом всех общих знакомых. Надо этого лохматова найти, заявила она. И разговор с ним на диктофон записать. Он твое алиби. А если его потрясти, может, он и еще что-то путное вспомнит. К примеру, у кого Петька так подозревал, что да подозревался? Мысль, может, и неплохая, — подумала я вслух. Но идти его искать надо без хвоста. Он прошлый раз Алексей испугался и говорить не стал. — Ничего, придумаем, как его навестить без этих, — кивнула она в сторону спешащих к нам из-за поворота мужчин. Так, Толик, бери линишно и идуйте домой, заявил Алексей. По дороге навестите магазин, купите продуктов. А я с Софьей на завод прокачусь. Не откажетесь от отличного охранника. Только если он перестанет меня в чём-то подозревать. Я Гордов встряхнула голову и поплыла в сторону машины. Мы загрузились в мою тачку, Алексей сел за руль, и ласточка тронулась в сторону проспекта. Затем мы свернули на объездную с намерением сократить путь. В свете последних событий хотелось бы заострить внимание на наших договоренностях. То и про что? Что нам из дома уезжать нельзя? Ну, хотя бы и про это. Пелагей дома не сидится, и у меня дела. И вообще, я сильно сомневаюсь, что вы заняты поиском преступника. Вот что вы делали, к примеру, в казино? Предавались пороку? съязвила я, хотя эта черта мне не свойственна и даже претит. «Я азартные игры на дух не переношу», — ухмыльнулся Алексей. «У меня наследственность плохая. Дед свечной завод проиграл. В казино мы были по нашему общему делу. Я встречался с человеком Ахметова, пытался ему объяснить, что мы не у дел и следить за нами без надобности, только вряд ли его убедил». У них в отношениях с черновцами вроде как небольшие подвижки наметились. Ну и выяснилось, что те тоже якобы не при делах. Получается, денег никто не брал, а они пропали. И им это очень не нравится. Во-первых, деньги были немалые, а во-вторых, кто-то посмел проявить неуважение и из-под носа бабки увезти. Вот они и следят и за тобой, и друг за другом. Кстати, ты у них на большом подозрении. За Петькой тоже следили поначалу, хотя говорят, у него кишка танка, авто тебе дело соваться. А вот ты? А у меня, значит, кишка не танка. Я что, по-вашему, женщина-кошка? Проникла в сейф, мужа с охранником грохнула, Петьку туда же. Я так не думаю. Ты очень даже милая, белая и пушистая, я надеюсь. Но обстоятельства складываются против тебя. Развёл он руками. Кстати, я узнал также и про обстоятельства, в которых на Петьку покушались. Встретился с частным детективом, которого нанял по приезду сюда. Петька в машине сидел, как будто ждал кого-то на парковке. Стреляли в него с приличного расстояния, поэтому, наверное, не попали. Работал профессионал. Там возле парковки книжного дом небоскрёб строят, но строительство временно заморозили. Скорее всего, где-то там он и залёг. — А ты вроде говорила, что стрельбой занималась, — дурашливым голосом добавил он. — Ну, занималась в институте, что с того? Я еще метанием молота занималась. Я что, киллер? И на что мне его убивать? — Из-за доли в заводе, который терпит убытки, и заниматься которым мне некогда, — возмущалась я. — Я тебе верю, хотя бы потому, что не могу плохо думать про красивую женщину и жену моего покойного друга. До павильона и зачем-то покраснел. Вот на этой версии и остановимся, осадила его я. А ещё ты всё время забываешь про дядю из столицы, который якобы Борису угрожал и на завод виды имел. Может, это его работа? На приди своего детектива. А что? Разделывается с наследниками и завод с аукциона копит? Я бы в этом направлении поработала. Серьёзный дядя из столицы, «Порядки наверняка знает. Он бы сначала с местными братками вопрос решил, чтобы все по понятиям, как у вас тут любят говорить. И вообще, всегда можно договориться. Сейчас не те времена, чтобы людей просто так убивать». Тут он немного помолчал, покосился на меня и выдал. «Я все время смотрю на тебя и думаю, как ты могла выйти замуж за Бориса?» Конечно, я, как его старый приятель, не могу говорить о нём плохо, но вы совсем разные люди. К тому же он намного старше тебя. Как вы познакомились? Чтобы ты перестал меня подозревать, скажу сразу. Я не ангел. Мне очень за многа стыдно, вздохнула я. Наверное, всё, что со мной происходит, я заслужила, потому что очень хотела красивой жизни. Борис казался очень выгодной партией. А я в своё время не была лишена меркантильности. Когда тебе 20, хочется всего и сразу. Это с годами приходит осознание, что жизнь одна и прожить её надо бы с тем самым человеком. А Борису вы тем самым не был. Но к его смерти, а также пропаже денег из сейфа я не имею отношения, поверь. Мне кажется, в глубине души ты очень хороший человек. Борису повезло с тобой. помолчав заметила Алексей а вот сам борис так не считал тут я поведала Алексею о визите двух любовниц его усопшего товарища и о своих страхах надо же а покойных вроде не сквернословит но он был настоящим идиотом от такой красоты и по бабам это даже не вежливо все вы так говорите махнула я рукой и уставилась в окно но не измены бориса меня сейчас занимали больше всего Получается, девицы зрядно потрепали. Кто бы это мог быть? Люди Чернова. Они могут прийти и за мной. Если ты говоришь, что это не Ахметовцы, значит, скорее всего, люди Чернова. Это ещё раз подтверждает, что он тоже в деле, то есть ищет деньги. Но пока ты со мной, тебе ничего не грозит, проникновенно сказал Алексей, а я захотела поверить, но не смогла. Извините, но мне сейчас трудно кому-то доверять. Я хочу во всём разобраться, а потом уже делать какие-то выводы. Тут диалог пришлось прервать. Мы подъехали к заводу, и я отправилась с племяком в кабинет Якова. А Алексей бызволся потолкаться среди работников и позадавать им умные вопросы. Якова я застала в кабинете. Он тусовал у окна, привалившись к иссику. Тот я заметила, что за последние дни он изрядно похудел и выглядел каким-то побитым. Соня, привет, увидев меня, грустно улыбнулся он. Я хотел сказать после того последнего разговора, но когда ты приезжала с этими типами. Ладно, Яков, мне сейчас не до того, чтобы выяснять с тобой отношения. Вот если вся эта история закончится, в чём я сильно сомневаюсь, тогда и поговорим. Ты, конечно, поступил подло, и по-хорошему у тебя надо уволить к чёртовой матери. Не надо, я тебе ещё пригожусь. Старый пройдоха сделал проникновенное лицо и попытался сгробастать мою руку. Я хотел навести справки об этом твоём, Алексей. Тут он презрительно поджал нижнюю губу. Но мне дали понять, чтобы я не совал нос не в свои дела. Сдаются мне эти типы покруче нашей местной братвы. ты бы поаккуратней. Не знаю, что им от тебя надо, но намерения у него явно не добрые. Хватит об этом. Я сама разберусь со своими проблемами. Разозлилась я, потому что сама понимала, что хожу по острию ножа. Прячусь от одних психов, а живу, возможно, рядом с убийцами. Вздохнув, я решила сменить тему. Яша, вот ты мне скажи. Деньги пропали из сейфа, так Значит, кто-то знал пароль? А это вообще невозможно. Борис так трясся над этим паролем, он его даже мне не сообщал, хотя я даже пару раз с ним скандалила. Никакого доверия к собственной жене. Про тебя я вообще молчу. Но он настаивал, что пароль должен знать только он, и точка. Это что же получается? Ну, сейф можно вскрыть и без пароля, умельца хватает. Хотя на это время надо, да и сейф был последней модели, японский, навороченный. Борис на него с состоянием угрохал. Зачем он ему вдруг понадобился? Всегда же деньги в банке хранили. Лучше бы мне в кабинет новый компьютер поставили и плазму. Ну вот, я и говорю. Кто мог знать пароль? Получается, никто. Сколько времени прошло между отъездом Бориса и ограблением? «Ну, они уехали часа в три. Я как раз с обеда вернулся, а в четыре с чем-то мне позвонили. Я сразу в кабинет помчался на автопилоте. Сейф был пустой. Кто-то будто бы знал, что Борис уже не вернется. Кто-то из бандюков, с которыми он якшался последнее время. Те бомбу заложили, но ну и сюда прислали ребят, чтобы сейф быстренько отработать. Второй этаж залезть с улицы по пожарной лестнице и дело пяти минут». «А охрана?» Охрана смотрит, чтобы люди мясо не выносили, а чтобы в кабинет хозяина или в мой кто-то сунулся. Такого не было. Да и что брать? Диван или вот шкаф? Говорю же, раньше деньги в кабинетах не хранили. Нет, тут работали профессионалы, а им никакая охрана не страшна. Я промычала что-то неопределённое, подписала необходимые бумаги и поспешила на выход». Тут меня перехватила секретарь Шабориса, моя бывшая однокурсница Наташа. Мы с ней были почти подружками, потому что в своё время именно я устроила её к Боркиной на работу. В то время я руководствовалась принципом, что секретарьша должна быть компетентной и чуть красивее обезьяны. Но Наташа была довольно прилежной студенткой и типичной серой мышкой, а ещё искала работу. Звёзды сошлись, и она исправно трудилась на заводе уже четвёртый год. Правда, теперь ей пришлось занять место секретарши Якова, потому она морально страдала. Вот и сейчас, увидев меня выходящей из его кабинета, она закатила глаза и скорчила уморительную рожицу. Я ответила ей понимающим взглядом, и мы рассмеялись. Ты надолго? Может, выпьем кофе? У меня как раз обед, умоляюще сложила руки Наташа. Меня там ждут, хотя. Ну ладно, давай, на 5 минут. Давно не виделись. Это тебя ждёт симпатичный брюнет на джипе? Я в окно видела, как вы подъехали. Он тут по заводу ходит, что-то расспрашивает. Девчонки в бухгалтерии прямо накинулись на него. Твой кавалер? Да какой кавалер? Так, друг Бориса, помогает мне с одним делом. Махнула я рукой, хотя слова про бухгалтерию произвели впечатление. Понятно. Это из-за проблем с деньгами, да? Сочувствием поинтересовалась Наташа. А ты откуда знаешь? Так я же тут уже половини города растрепал. Я же сижу рядом с его кабинетом, всё слышу. Ну и дважды два сложить могу. Мы устроились в буфете и заказали по чашке кофе. Я решила продолжить интересующий меня разговор. Да, Наташа, тогда у Бориса пропала из сейфа очень большая сумма денег. И сейчас её и ищут, причём не только те, кому она принадлежит. Я бы рада помочь, но в тот день меня на работе не было. Меня Борис отправил на курсы повышения квалификации, ты же помнишь? И знаешь, что странно? Прямо так настаивал, чтобы я именно на эти даты попала. Оплатил всё. А если бы я в кабинете была, могли бы и меня за компанию грохнуть. Тут она испугалась и побелела. Наверное, раньше эта мысль не посещала её светлую голову. Она немного помолчала, словно на что-то решаясь, и наклонившись ближе ко мне, заговорила. Знаешь, не хотела тебе говорить, но уже столько времени прошло. Тут вот что. Накануне моего отъезда на курсы я один разговор его подслушала. Тут она покраснела, а я подумала, что Наташа точно находится на своём месте. Ну вот, с кем-то Борис по мобильному разговаривал. Вроде как билеты обсуждал куда-то за границу. Что-то про паспорта, деньги. Тихо так говорил, нервничал. Уехать он куда-то хотел, вот что. Я ещё подумала, что он с любовницей собрался куда-то рвануть. А теперь понимаю, что нет. Может, думал, денежки прихватить и свалить навсегда. Ты про это ничего не знала? Нет, удручённо вздохнула я. Наверное, я была круглый дурой, раз не замечала очевидного. Ну вот, он хоть и напуган был последнее время, но планы какие-то строил. Сейф крутой в кабинет заказал. С чего вдруг? А чтобы деньги там хранить, а не в банке. Ведь если бы деньги со счетов пропали, сразу бы заподозрили, что он сам их и снял, и скрылся. А так все шито-крыто. Его заказали и сейф обчистили. Ищи теперь концы. Раз он с кем-то разговаривал, значит, о его планах кто-то знал. И этот кто-то мог его и убить. Так ведь. Или сообщить кому надо, что Бойко с деньгами собирается покинуть пределы нашей отчизны? Это был кто-то, кому он мог доверять, а я таких не знаю, подумав, сказала я. По словам знакомых, он свою тень и ту боялся. Может, зверьёв, пожала плечами Наташа. Он в последнее время вцепился в него словно клещ, постоянно с ним таскался и кошмарил Бориса. Тут без своего начальника охраны шаг боялся сделать. А что? Зверев знал о его делах и проблемах, мог кому надо шепнуть, что босс собрался свалить с большими деньгами. Да уж, надо подумать. Ладно, Наташ, я побегу, спасибо. Чмокнула я ее в щеку и пошла к выходу. По дороге к машине я вспомнила, что обещала Пелагею узнать про Ройзмана. Потому набрала номер Вовки Соломатина, И попросила достать мне любую информацию про израильского пациента стоматологии. А зачем тебе? вроде удивился он. Ещё один гость? Да это родственник мужа сестры Бориса из Израиля. Приехал, а где остановился, не знаю, номер потеряла. Я решила не посвящать друзей в свои злоключения, потому что всерьёз опасалась, что меня примут за сумасшедшую или начнут читать нотации, что ещё хуже. Обещав сделать всё возможное, Вовка отключился. Ну что, узнала что-то ценное? Встретил меня возле машины Алексей. Узнала. Секретарь ше говорит, накануне смерти Борис вроде собирался куда-то уезжать. Может быть, навсегда. И с деньгами. Кому-то это не понравилось, и Борис погиб. Или кому-то понравились деньги, и Борис погиб. Я тут осмотрел кабинет, проникнуть туда могли только через окно. А сейф там такой, что вскрыть его мог только человек, хорошо знающий код. На всё про всё у него было не так много времени. Секретарьша отсутствовала, но всё равно кто-то мог зайти за печатью или документами. Тот же Яша. А Петька тут причём? Он затеял всю эту историю с шантажистом, разворошил осиное гнездо. До этого же всё было тихо. Размышляя каждый о своём, мы приехали на дачу, поставили машину, и я пошла гулять, стёскавшие по дому моти. Пеладее хозяничала на кухне, то ли кусердно чистил картошку и выглядел примерным семьянином. Мы поужинали в беседке, и я удалилась работать над книгой. Со второго этажа открывался прекрасный вид на лес и реку. По мов вдохновении прихлёбывая вкусный травяной чай, я с азартом предалась любимому делу. Тут в комнату топача как слон ворвалась Пелагея. Я еле утерпела до конца ужина. Ну что, узнала что-то про дядю Ройсмана? А, ты про это? Не поднимай головы, протянула я. Надо позвонить Вовке, он обещал справки навести. Только я считаю, пусть милиция этим занимается. Сообщим им данные, пусть они этого дядю проверят. Ага, испугнут, разозлилась Пелагея. Менты, как те слоны в посудной лавке. Посмейваясь, я набрала номер Вовки, но трубку сняла Лена. Соня, привет. Ты насчёт израильского родственника? Вовка в сауну пошёл. Велел тебе передать, если ты звонить будешь. Родственник-то твой уже неделя две как приехал, живёт в гостинице Азимут. Номер спросишь на ресепшн. Что-то ты темнишь, а? Спасибо, Ленка, мы на даче, тут связь плохая. Я быстро нажала отбой, и на Членку будет не остановить. А мне сейчас совсем не хотелось болтать. Пелагея подслушивала весь разговор, прислонив ухо к трубке, и сейчас проявляла признаки беспокойства. Ты чего засуетилась? спросила я её. Собирайся, поедем в гостиницу. И ни худа бы навестить нашего Лахматова, так что у нас дел по горло. Ты вообще свихнулась? На улице темно, машины нет, и что мы скажем Алексею и Толику? Хочешь с ними ехать? Ага, ещё чего? Вдруг дядя из гостиницы их сообщник. Дуй да Лахмата их испугается и говорить не станет. Сначала всё разузнаем, а потом и им расскажем, если посчитаем нужным. Потом мы без головы останемся и рассказать уже ничего не успеем, с мнением протянула я. А ещё этот Карлсон, кличка такая дурацкая. Может, он на Карлсона внешне похож? Маленький, рыжий, с пузиком. Что ты помнишь про Карлсона? Ни один младенец не умрёт от голода, пока у Карлсона есть колбаса и картошка, довольно процитировала Пелагея шнурой Кеды. Я укоризненно покачала головой, но желание узнать, что же за израильский конкурент претендует на наши деньги, а также привлечь Лохматова к гражданской ответственности, пересилило, и я вновь дала слабину. «Допустим, я готова поехать, но как отделаться от хвоста?» — я ткнула пальцем в сторону первого этажа. «У меня есть план», — как всегда порадовала Пелагей, а я только махнула рукой. Белагея удалилась в гостиную и громко принялась жаловаться на головную боль. Толик шуршал в шкафу, пытаясь отыскать аптечку. Алексей предложил им прогуляться на свежем воздухе. Подруга активно запротестовала, выпила таблетку аспирина, найденную Толиком, и громко возвестила, что отправляется спать. А Софа работать будет, просила не беспокоить, добавила она, свисившись вниз. Закрыв дверь изнутри, она с торжествующим видом воззрилась на меня. И дальше что? Или у тебя есть шапка-невидимка, чтобы через холл пройти? Ты их на эти дурацкие сериалы подсадила, теперь до 2 ночи внизу куковать будут. Так мы через окно, обрадовала она. С ума сошла, округлила я глаза. Второй этаж, у меня шея одна, я прыгать не буду. Я всё продумала. Тут яблоня прямо под окно. Если гибкость имеется, можно дотянуться, но ну если лезть вниз, а там тихонечко через заднюю калитку и к дороге такси вызовем. Видно, мозги в тот день были оставлены мною за ненадобностью в каком-то укромном месте, потому что я согласилась на ее дурацкий план и даже нацепила на себя спортивный костюм. Пелагея прихватила рюкзак, приказала мне взять с собой диктофон, который я использовала для своих записей, и мы, чертыхаясь и наделав в рукав за нос, сползли с яблони. оставив в комнате гореть лампу и неплотно прикрыв окно. Миновав лесок, мы вышли к дороге и оттуда вызвали такси. А через полчаса уже тормозили у гостиницы Азимут, которая хотя и располагалась на окраине города, но считалась весьма приличной. Останавливались в ней люди солидные и респектабельные, так что наш внешний вид был слегка неуместен. И что будем делать? Задумчиво спросила я Пелагею, когда мы замерли возле центрального входа, пылающего разноцветными огнями. Та да, стояла и покусывала губу, демонстрируя крайнее умственное напряжение. Пошли внутрь по ходу дела решим, созрела она, а я покорно потупила следом. Мы осторожно прошли в холл, где нас даже не остановил партия, хотя на Пелагее с её рюкзаком и кедами он косился с явным неудовольствием. От нечего делать мы немного повертели головами, хотя непонятно, на что рассчитывали, если даже не знали, как этот самый дядька из Израиля выглядит. Пелагея хмыкнула и пошуршала в сторону рецепшена, где сразу несколько портье занимались гостями. Выбрав свободную девушку с приветливым лицом, она, не мудро в свою лукаво, задала ей вопрос. «Нам бы Ройсмана найти, он вроде у вас в гостинице проживает». «Он нам встречу назначил». поспешила добавить я, опасаясь, как бы Пелагея снова не начала развивать тему про свою беременность. С её худобой это звучало бы даже неприлично. Так он в ресторане ужинает, радостно сообщила девушка. К нему женщина приехала, красивая такая блондинка. Они минут 20 назад в ресторан заходили. Я у него ключ принимала. Вон туда направо и прямо. Мы развернулись в сторону ресторана, указанного нам портье. Пелагея рвалась на баррикады, но я её притормозила. Куда несёшься? Если дядя в этой истории замешан, то о нас нас слышен. Соответственно, сразу узнают в лицо. Меня так точно. Надо тихо зала смотреть, не привлекая внимания. Мы толкнули тяжёлую деревянную дверь и сразу же юркнули за развесистые пальмы в кадках, которые украшали собой шикарный зал. Прелестно. простонала Пелагея, и я согласилась. Пахло здесь тоже отменно, и я немедленно почувствовала зверский голод. Пока мы озирались, к нам подскочил бодрый официант, но Пелагея заявила, что потеряла на входе Серёжку, и мы ещё немного её поищем. Учитывая, что уши у неё даже не были проколоты, заявление это выглядело немного опрометчивым, но сразу нас не выгнали, что было уже победой. Пелагея ползала по полу, изображая поиски, а я рыскала глазами по посетителям. Их было немало, но вот блондинка в зале оказалась всего одна, не считая полностью седой бабки в рюшах в окружении внуков, но ее в расчет я не брала. Прищурившись, чтобы лучше рассмотреть блондинку и ее спутника, я ахнула. — Ты чего вздыхаешь? Тоже есть охота? — тоскливо завела Пелагея. Тебе бы всё жрать, умей аппетит, Паша, проворчал я. Посмотри, что за блондинка с нашим дядей ужинает. Это же Ларка. Да ну, недоверчиво протянула она и присмотрелась получше. Точно, Моркина жена, то есть вторая жена. Вот дела, это что же получается? Она с врагами за одно. «Пока ничего не получается. Дядю рассматривай. Ты же говорила, у тебя зрение хорошее». «Ну, дядя как дядя. Лет сорок пять или больше. Вроде высокий. Седина. Отсюда не видно. Подобраться бы ближе», — мечтательно пробормотала она. «Не вздумай!» Для верности я даже схватила ее за подол юбки. «Неровен час рванет вперед подслушивать и привлечет к нам внимание». «Что делать будем?» Зато скавала подружка. Подождём, пока Лариса выйдет. Распросим её, пожалуй, я плечами. Мы проторчали в пальмах ещё минут 10, наблюдая, как Лариса с Седым о чём-то беседовали и неспешно пили вино. Тут на нас стал с удвоенной силой коситься официант, и мы потянулись к выходу. На парковке я покрутила головой и с удовлетворением заметила машину Ларисы. Значит, рано или поздно на всё-таки выйдет. Надо только придумать, как по лавч ей у неё про дядьку расспросить. А если она к нему в номер поднимется и там останется? Вредничала Пелаге. Видимо, ей очень хотелось поужинать, да и мне тоже. А вот про это я не подумала, согласилась я. Она дама свободная, поэтому вполне может. Мы потаскавали ещё минут 20, и из гостиницы, видимо, услышав наши молитвы, выпорхнула Лариса. По моему скромному мнению, ей следовало не по ресторанам ходить, а дежурить у постели сына. Но свое мнение я оставила при себе и заспешила ей наперерез. «Соня!» — удивилась она. «Так а теми судьбами в этой глуши?» Тут я заметила, что она уже изрядно навеселе, что было нам только на руку. «Как там Петя?» — ответила я вопросом на вопрос. «Вчера звонили, хотели заехать, но нас пока не пускают». «Уже лучше. Угрозы для жизни нет», — выдохнула она. «Вот придет в себя, я ему башку оторву. Чтобы знал, как с бандитами всякими шарахаться и в казино деньги спускать. Явно с кем-то что-то не поделил или бабу чью-то увел. И в кого он такой?» Тут я деликатно кашлянула, не желая напоминать Ларисе о ее бурной личной жизни. Она продолжила, шмыгнув носом. — Пускай институт заканчивает и работать идет. Ему только на пользу будет. — Так вы тут как оказались? — снова спросила Лариса, слегка пошатываясь возле машины. — Лариса, ты извини за вопрос, но мы тут тебя в ресторане с мужчиной видели. — С Игорем? А вы что, его знаете? — удивилась она. — Он вообще кто? — — выпалила Пелагея. — Ну, кем тебе приходится? — Ну, так, знакомый мой из Израиля. Тут Лариса поежилась и стала искать глазами такси. Я изъявила готовность ее сопровождать, и мы все вместе загрузились в первую в очереди машину. — Ну, так что там насчет дядьки? — деловито осведомилась Пелагея, устроившись на заднем сидении. — А, ну так говорю же. Приехал недели две назад, нашел меня. Говорит старый друг Бориса. Узнал о несчастье, был в нашем городе, решил засвидетельствовать почтение вдове. Видя мой недоумённый взгляд, Лариса пояснила: "Он знал Борьку ещё в тот период, когда его женой была я. Ну и обратился ко мне, чтобы на кладбище свозила, ну и всё такое. А мне что, жалко? Мужик видно солидный при деньгах. Я его, правда, не помню, но у Борьки тогда друзей было как грязи. Всех разве упомнишь?" Ну, мы на кладбище съездили. А тебя он решил не беспокоить, раз уж вы не знакомы. Я ему про ограбление и про Борькину смерть рассказала. Так он все охал. Что же у нас такое делается? Ну и намекал вроде как, что такой даме, как я, здесь не место. А я что, против? Я бы хоть завтра уехала. Вот оболтуса пристроить бы. После того, как в пятюшу стреляли, я вообще сама не своя. Хорошо, хоть Игорь меня поддержал. В гости приезжает, в рестораны водит. Всячески старается отвлечь. Лариса снова расчувствовалась, промокнула глаза платком и завздыхала. — А чего это вы про него спрашиваете? — вдруг нахмурилась она. — Он что, к тебе тоже клеился? Тут она свела брови в одну точку и сфокусировала на меня свой взор. — Ко мне, ко мне он клеился! — кашляну встряла Пелагея. Тут брови Лариски поползли вверх, а я даже испугалась, что они случайно покинут пределы лица. — Да ну! — не поверила она, и я была с ней солидарна. «Да — Да-да, иду я как-то мимо синагоги, — бодро начала Пелагея, а я чуть не поперхнулась и уставилась в окно с тоской. Сейчас Лариса пошлет нас куда подальше и про дядю больше ничего не расскажет. — Ну так вот, — продолжила Пелагея. Иду я в настроенье благостное, весна, а тут он из дверей, шесть, ну и прямиком ко мне. Девушка говорит: "Давайте я вас проведу". А я ему: "Погоди, а что он делал все нагоде?" Видимо, Лариса соображала лучше, чем я думала. Ну, он же из Израиля, вяло вклинилась я, пытаясь спасти трещащую по швам историю, а Лариса зативала. Пелагей как будто не замечала странности в своем рассказе и увлеченно фантазировала. «Ну и прицепился ко мне, точно репей. Нравишься ты мне, — говорит, — сил нет. А я ему, — ты поди, женатый, а голову мне морочишь. Хоть он и клялся-божился, но я-то стреляный воробей, да и, думаю, прослежу за ним. Вот и выследила на свою голову». С моей точки зрения история была в высшей степени идиотская. Но Лариса изрядно выпила, и подвоха явно не заметила. Вот гад, а мне всё Ларисочка, Ларисочка, а я сразу поняла, бабник он. Ещё и в синагогу ходит, когда только успел, ведь говорит недавно в городе. У него, может, от тех дур тут десяток. Гнать его надо в шею. Вот и я говорю, не бойсь женатой, поддакнула Пелагея. Не знаю, кольца точно не носит. Говорит, давно разведён. Фирма своя в Израиле, в нашем городе проездом, а задержался, потому что я ему понравилась. Петухом ходил, солидный с виду, а сам волосы красит. В смысле, удивилась я. Но сидину себе выкрасил, вроде как мужественней от этого выглядит. Мужики все притурки и выпендрёжники. Говорю, произвести впечатление хотел. Я же по первому образованию парикмахер. Тут Лариса скривилась, потому что не любила вспоминать этот период своей жизни. Ну и вижу, когда волосы крашены, так что он может не только бабами интересуется, а и того хуже, загрустила она. На этой грустной ноте мы как раз подъехали к её дому и попрощались, попросив её не сообщать о нашем интересе дяде, заверив нас в том, что она нема как рыба, Лариса попархала в свой подъезд. Как же Ларисе ему нужна денежки, он ищет, вот что, заявила Пелагея, как только машина отъехала. И крутится вокруг Ларки не случайно, надеется что-то разнюхать. Не удивлюсь, что мужика за фотками в квартиру Зверева он послал. Описание подходит: высокий, шляпу нахлобучил, вот и весь маскарад. Только откуда у него ключи? Значит, он действует не вслепую, что-то ему известно об убийстве, не иначе. И возможности есть. Я задумчиво смотрела в окно, не спеша с выводами. Таксист возвращался назад той же дорогой, и проезжая мимо гостиницы, мы затормозили на светофоре. Тут я и заметила выходящего из такси Алексея. Верный друг Толик не замедлил появиться следом, и оба наши товарища устремились к центральному входу гостиницы Азимут Полюбуйся, вздохнула я, указывая на них Пелагее. Видимо, не одни мы не спим. Вот гады, сплеснула она руками. Думают, что мы дрыхнем, вот рванули по своим злодейским делам. Не это меня волнует, а то, что они идут по нашим следам. Значит, про дядю из Израиля не одни мы знаем. Так может это всё-таки их сообщник? охнула Пелагея. Они и нас порешат, и Ларку заодно, как свидетеля. Я шккнула на неё, потому что таксист уже давно с подозрением поглядывал на нас в зеркало заднего вида, и мы примолкли. Тут водитель всю дорогу о чём-то размышлявший, ожил и задал оригинальный вопрос. А правда, что миром правят масоны? Обращался он почему-то к Пелагее, но та взглянула на него волком, и дядька, стушевавшись, пояснил. — Ну, вы же в синагогу ходите, значит, стало быть, в курсе. — Миром правит бабло дядя, — вздохнула Пелагея. — Потому его все и ищут. От него одни неприятности. Кати к кинотеатру луч. Я совсем забыла, что у нас намечается еще встреча с Лохматом, Да и время для разговоров было позднее, к тому же, как мы найдём квартиру его Катьки, не знает точного адреса. Но таксист уже резво развернулся, а я уткнулась носом в стекло и помалкивала. Высадившись возле кинотеатра, мы благополучно слились с толпой, вывалившейся оттуда после окончания последнего сеанса, и завернули за угол. Дом, который нам был нужен, располагался сразу же за парковкой. Мы немного помотали головами, изучая ситуацию. Я обрадовалась, что подъездов здесь всего два, не придётся долго рыскать. Домофоны отсутствовали, поэтому мы беспрепятственно вошли в первый подъезд и даже позвонили в две квартиры. В одной нам не открыли, а из двери второй показалась голова мужика по виду очень смахивающего на мешаню спортсмена. Где Катька живёт? гаркнула Пелагея, не дав ему опомниться. Шаболда это в смысле Шабалина, только в другом подъезде квартира, как моя расположена. Таскаются кому не попадят, отвлекают, обиделся он. Только её нет, уехала вчера. Я во дворе сидел в домино с мужиками. Она соседке говорила, что к тёте собралась в Зареченск. А ещё её сегодня мужик какой-то высокий искал, даже на бутылку мне дал. Это при живом-то хахале. Шаболда, я же говорю, Тут он высынулся по пояс и посмотрел на нас с интересом. Информация денег стоит. Пелагея плюнула, а я состыдилась, что отвлекла человека от бутылки, и сунула ему стольник. В молчании мы потрусили во второй подъезд и застыли перед дверью, обтянутой кое-где треснувшей кожей молодого дермантина. Звони «Только зря это, скорее всего, и Лохматова тут нет, раз подружка укатила!» — шикнула я, а Пелагея принялась остервенело давить на кнопку звонка. Тишина за дверью смутила бы любого, но только не ее. Привалевшись спиной к косяку, Пелагея сделала мне знак глазами, и я уже было подумала, что она опять полезет за отмычкой, как вдруг дверь немного поддалась вперед. Неожиданно образовавшаяся щель меня заинтересовала — И я, не задумываясь, вошла в тёмный коридор, чуть не споткнувшись о чьи-то ботинки. "Ботинки тут?" почему-то зашептала Пелагея. "Значит, и Славке этот где-то в квартире. Спит, поди". Налезался, не слышит ничего. "Эй, малохольный, выходи!" гаркнула она с хозяйским видом, водясь в единственную комнату, тонувшую в темноте. Я выглянула из-за её плеча, но в свете уличного фонаря было видно, что комната пустует. Тут мне стало как-то не по себе. Всё-таки мы в чужой квартире, а ведём себя так нагло? Хоть и по делу этому гаду. Он меня вообще связал и напугал до смерти, так что церемониться с ним я не обязана. Видимо, эти мысли придали мне решимости, и я направилась в кухню. Распахнув приоткрытую дверь, я увидела Славку, сидящего на стуле. Голова его возлежала на столе, а руки висели безжизненными плетьми. — Налезался, я же говорила! — с удовлетворением констатировала Пелагея, следуя за мной. — Мой батя так постоянно спал. Раз — и мордой в холодец. Я тлевнула и со всей силой стукнула Лохматова по спине. — Эй, проснись! Славка, дело есть! — прямо ему в ухо гаркнула я, а он поступил неожиданно. Взял да и упал. Мы переглянулись. Я в недоумении нагнулась к Славке, а Пелагея поспешила включить в кухне свет. И тут мы разом дёрнулись и издали какое-то шипение, причём Пелагея помянула чью-то мать, а я судорожно сглотнула и заклацала зубами. Голова Лахматова была в крови, и сам он был, мягко говоря, не совсем жив. Помятое прошлые случаи, когда мы преждевременно зачислили в покойники живых людей, я храбро пощупала ему пульс. и даже приложила ухо к области сердца. Мои худшие опасения подтвердились, и я стала закатывать глаза. Тут где-то сверху хлопнула входная дверь, и послышался собачий лай, поэтому с глазами пришлось повременить. Не сговариваясь, мы с Пелагеей бросились к входной двери, скатились вниз по ступенькам и уже через минуту оказались на улице. Я схватила ее за руку, отметив про себя, что она ледяная, в отличие, кстати, от покойного Славки, Когда я его трогала, он был ещё тёплый. Пользуясь темнотой, мы резво припустились к кинотеатру, оттуда мелкими перебежками пробрались к универмагу и только нырнув в подворотню рядом, выдохнули и привалились к холодной стене. Что это было? первой нарушила тишину я. Что тут непонятного? грохнули Славку, застучала зубами боевая подруга, а я вдруг опомнилась. Чего ж мы кинулись бежать, как дуры? Вдруг нас кто-то видел. Надо милицию вызывать. И вообще... Ага, милицию, — скисла Пелагея. На нас же убийство и повесят. Дёрнул меня лукаво этому Мишке сказать, что я за Славкой бегаю. Если что-то всплывёт, тот подтвердит, что я грозилась его убить на почве ревности Катьке. Мы адресом интересовались давеча. И вот вам вынь да полож, покойничек. Нечего имитировать бурную личную жизнь, рассолилась я, а потом затосковала. Вдруг он всё-таки жив. Я же не медик. У нас уже было два печальных опыта. Оба раза покойнички оживали и уходили на своих двух. Вдруг и этот тоже. Может, мы просто запаниковали и всё выдумали? Ну лежит себе человек, выпил, поскандалил с кем-то, тут его огрел и ушёл, а он акклиматизится и думаешь, с надеждой заглядывая мне в глаза, зашептала Пелагея. — Не знаю, но туда нам больше лучше не соваться. И никому ни слова, пока не узнаем, что с ним на самом деле произошло. Снизу спускались люди, заметят открытую дверь и вызовут ментов и скорую. Надеюсь, тот алкаш из первого подъезда нас не вспомнит. — Да он зенки залил. Завтра не вспомнит, как мать родную зовут, — уверила Пелагея, а я продолжила. Вот, будем надеяться, нас никто не заметил. Было темно, соседей мы не встретили. Ой, что же делается-то, захныкала я, потому что поняла дело труба. Если рассказать Алексею про то, что мы случайно зашли в квартиру шантажиста и обнаружили там его труп, короче, ничего хорошего мне это не сулит. Я уверена, что он и так меня подозревает, а я его, словно прочитав мои мысли, Пелагея заявила: Может, это наши его пришили? А что? Грохнули паренька, потому что тот что-то знал от Петьки об их сообщнике. К примеру, это этот дядька из Израиля. Потому лахматый при Алексее говорить не захотел. А когда мы их возле гостиницы видели, так они как раз к дядьке кинулись доложить об выполненном задании. Допустим, Алексей с толиком действительно как-то связан с этим дядькой из Израиля. И то действительно причастен к покушению на Бориса. Только в таком случае и деньги должны быть давно у него. К чему ему что-то вынюхивать в нашем городе, подсылать к нам своих людей, чтобы следить за развитием событий? Нет, как-то мудрёно. Хотят замести следы, точно тебе говорю. Славкой этот ещё и не вонял, значит, убили недавно. Всё сходится. Зашли в квартиру, грохнули по башке. И алиби у них будет. Мы-то думаем, что они спят в доме. Кстати, славка этот был ещё тёплый. Значит, убили его и в самом деле не так давно. Ой, Паша, если бы нарвались на убийцу, застучала я зубами, потому что раньше о таком мне доводилось только читать. Напугав себя таким образом до полусмерти, мы решили молчать о визите в данную часть города. Разобрав официальной версии, мы в это время находились дома и спали. Вызвав такси, мы покатили в сторону Солнечного, вышли на перекрёстке и на цыпочках подобрались к дому. Было тихо и темно, но рисковать мы всё-таки не стали и пробрались в комнату тем же путём, что и подкинули её. Оказалось, на вот этих юных альпинистов мы являли миру зря. Дом был пуст. В окна через полчаса вдалеке послышался шум подъезжающей машины. Тихо заскрипели двери, и мы поняли, что наши конкуренты тоже вернулись, соблюдая конспирацию. Утро я встретила без особой радости, и минут 10 хмуро разглядывала потолок. Косясь на мирно посапывающую Пелагею, я осторожно вылезла из кровати. Вот уж кому ничто не может испортить сон. Накинув на пижаму халат, я вышла подышать на балкончик и тут услышала голос Алексея. Он явно с кем-то разговаривал по телефону. Машинально присев, я навострила уши. Говорил он тихо, но кое-что до меня всё-таки донеслось. "Нет, она ничего не знает", отрывисто бросил он, "и даже не подозревает. Ладно, я помню, что дело есть дело. Всё, как будут новости, сообщу". Услышанное меня не то, чтобы удивило, а скорее разозлило. Вот он, подлец. Интересно, о чём это я не подозреваю? Почему-то я не сомневалась, что речь идёт обо мне. И какое дело его связывает со всей этой историей? Вообще события последних дней настолько выбили меня из колеи, что я плохо соображала. Помимо местной мафии, есть ещё дядя из Москвы, которому хочется заполучить завод, и какой-то мистер X, убивший Борю. Предположим, он как-то связан с Ройзманом из Израиля. Иначе чего бы тому совать нос в это дело? Или же он тоже охотится за бабками, прослушав про сокровище Али-Бабы? Крутился возле Ларисы, изображал друга Бориса, вполне мог следить за Петькой, а когда узнал, что тот близок к цели, попытался убить его. Теперь вот пришёл Славку, потому что тот много знал или пытался его шантажировать. И, кстати, не исключено, что и меня на парковку пытался выманить тоже Ройзман. Хотел подставить или убить. Может, его вполне бы устроили оба варианта. Главное устранить основных претендентов на деньги. Яша тоже суетился, хотя с чего бы? Что он забыл на квартире у Зверева? Так и не найдуй ответов на свои вопросы, я в скверном настроении вернулась в комнату. Пелагея уже вовсю подтягивалась и даже этим демонстрировала безудержный оптимизм. — После всего, что случилось, я прямо места себе не нахожу. Мне кажется, нет, точнее, теперь совсем им нельзя доверять, — беспредисловие начала я. — Ага, согласна, — пожевав губами, согласилась она. — А чего это ты так уверена? Сон приснился? — Да. Мне вот тоже под утро вроде как видение было. Толик с белым голубем в руках. А во сне все наоборот. Значит, Толик вовсе не с добром к нам, а со злокозненными планами. — По-моему, ты слишком много думаешь о Толике, — разозлилась я. А между тем я слышала, как Алексей кому-то говорил, что о деле не забывает, и что жертва, то есть я, пока не в курсе. Они нам ничего толком не рассказывают, при этом держат на виду, чтобы без их ведома мы ничего не предприняли. Я бы вообще отсюда съехала. Оно, конечно, так, но выбора-то у нас нет, домой точно нельзя. Там пришлют в первый же день. Знаешь, что я подумала? Тебе надо Алексея охмурить. Ну а я то ликом могу заняться. Ты с ума сошла. Если бы Пелагея сообщила, что хочет по встретиться налоса, я бы и то так не удивилась. Ну а что? Врагов надо держать близко. Если мы их того в смысле охмурим, они у нас как ручные станут. Ну и все секреты нам выболтают. Или хотя бы не убьют. Ты как считаешь? Это только в фильмах так бывает. Я же говорила, завязывай фантазировать. Да и сдался мне этот Алексей охмурять его. Ты, может, от Толика без ума, вот тебе и в радость. А мне надо о своей жизни заботиться, а не шуры-муры крутить. «Ну и о твоей тоже, раз уж ты мне на голову навязалась». «Вот видишь ты какая!» — заныла Пелагея. «Мне Толик может тоже без надобности, но я готова жертвовать личным ради общественного, а в тебе альтруизма ноль». «Ну, допустим, я согласилась», — ехидно начала я, наблюдая за реакцией боевой подруги. «Я сказала «допустим», чисто гипотетически». Как ты собралась их охмурять и на чистую воду выводить? Подольёшим вино с иворотку правды, привяжешь к столу и на диктофон признание запишешь. Это устаревшие методы, Софа. Я всё придумала, деловито затевала она. Скажем, что у меня день рождения. Ну и под это дело накроем стол, шашлыки, вино, баню баян, мужики выпьют, станут добрыми, им захочется любви. Ну а мы их соблазним. Хочешь, я тебе дам свой сарафан в блёстках? Ну тот, с узором "Турецкий огурец". Мне в нём ещё ни один парень не отказал. Я обречённо посмотрела на Пелагею, но решила воспользоваться фишкой Черчеля и перволая её монолог заявив: "Без комментариев". К этому моменту мы переместились на первый этаж, где застали сервированный завтрак. Чай и блинчики с творога. Толик явно старался нам угодить, но Пелагея предположила, что нас откармливают перед смертью, как свиней. Сами же мужчины сидели в беседке и о чём-то совещались. Я видела их через окно в кухне, потому разговаривать мы продолжили, не опасаясь чужих ушей. Ты точно не в себе, окрестись. Проживав последний кусочек блинчика и запив его солидным глотком чая, я вновь обрела дар речи, видя, как она выжидающе на меня смотрит. Слушай, Зачем тебе этот Толик? В нём же из хорошего, по твоим словам, только лёгкая небритость и кулинарный талант. Сама же говорил он бабник, бандит и атеист. Так мы же их не на всю жизнь охмурять собираемся, а только до выяснения обстоятельств быстро нашлась родственница, но я упорно держала оборону. Мне кажется, твой план не выдерживает никакой критики. Если они здесь по делу, то им не до баб, в смысле, не до нас. А если это они Славку грохнули, то и нас не пожалеют. Хоть ты перед ними мясом наверх вывернись. Вот не ценишь ты себя, Софа. Ты же просто жуткая красотка. Ну и я, само собой. Кто же нам откажет?» Я с сомнением глянула на Пелагею, прикидывая, обидится ли на слово «жуткое» или сосредоточиться на эпитете «красотка» и попутно размышляя о несправедливости жизни. Эх, почему Алексей не встретился мне в другой период жизни? К примеру, на курорте в Испании или в ночном клубе, где он бы угостил меня шампанским, мы бы болтали обо всем, потом гуляли бы по ночному городу, пошли бы к реке встречать рассвет, а утром он бы проводил меня до дома и... Тут в мои мечтания вклинился собачий лай. Я вздрогнула и поняла, что у нас гости. Выглянув в окно, мы с Пелагией увидели, как к воротам зашли два типа в кожаных куртках и очках и направились прямиком к беседке. Мотя весело трусила рядом с ними. Вот и доверяй свою безопасность этой собаке. Надо было заводить овчарку. Не пой, завиди, её бандиты бы неслись как страусы от урага. А эти вальяжно плывут, ещё и по голове её погладили. Пелагея с грацией бегемота ринулась было подслушивать, уронив по дороге два стула, но я шикнула на нее и приложила палец к губам. — Пускай думают, что мы еще спим. Гуськом мы тихо поднялись на второй этаж и, согнувшись в три погибели, выползли на балкончик. Оттуда слушать разговор из беседки было намного проще. — Мы тут проверили ваши догадки, — вещал парень с бородкой. Тип этот, друг Петра Борисовича, Вячеслав Курочкин, и вправду убит. Вчера нашли в квартире подружки с проломленной башкой. Соседка заметила открытую дверь, ну и вызвали ментов. Кто-то его хорошенько отоварил, причём инсценировали ограбление. Шкафы все вывернуты, хотя по словам сажительницы в квартире ничего существенного не было. Проверили его, звонкли за последние дни. После встречи с вами в указанный день он звонил по какому-то номеру два раза. Номер пробивают. Теперь вы видите, что я был недалеко от истины, удовлетворённо закивала Алексей. Есть кто-то, кто ищет деньги вместе с вами. И это не только люди Чернова. Прянёк этот что-то знал или догадывался? Может, сам Петя ему сказал, кого он подозревает в смерти отца? Скорее всего, он попытался шантажировать этого типа. Так что номер телефона нам много и дал бы. Сомневаюсь, что этот след куда-то ведёт, подумав, протянул один из гостей. Номер будет зарегистрирован на левого человека. Возможно, но попытаться стоит. Я узнал, что Пётр получил доступ к делу о гибели Бориса и с кем-то консультировался. Попробуйте найти этого человека. Возможно, что-то показалось эксперту странным, он сообщил об этом Пете, и тот начал собственное расследование. Кому-то это не понравилось, и вот результат. Я вообще не пойму, почему вы год ждали, чтобы свои деньги начать искать. Поглаживая мотю по спине, спросил Толик. Это, конечно, конфиденциальная информация, нахмурился второй тип с усиками. Но чтобы вы понимали, поясню. Наш хозяин всё больше по оружию, а Чернов тот прибрал к рукам и горный бизнес. Интересы не пересекались, и удавалось сохранить видимость равновесия, хотя, конечно, каждый стремился стать главным в области. Примерно год назад Борис подкинул нашему хозяину идею прибрать к рукам ещё и оборот наркотиков. Это сумасшедшие деньги. Оказывается, эту же идею он подкинул и Чернов. Оба охотно снабжали его деньгами, надеясь на его протекцию. Заявить напрямую о пропавших деньгах значит признать, что собирался разынуть рот на чужой и весьма опасный каравай. А ещё первым нарушить равновесие. Начался бы передел, а тропы нам сейчас ни к чему. Ахмед собирается в политику идти, раз уж место Бориса освободилось. — Ясно. То есть вы выжидали и следили друг за другом в надежде, что кто-то себя выдаст или информация о деньгах где-то просочится, — протянул Алексей. — Примерно так. Хотя нам резоннее было и вовсе отказаться от этих денег, чем затевать из-за них побоище. Конечно, как только выяснилось, что это не происки Чернова, Ахмед приказал разобраться. Кто-то проявил неуважение и с подноса бабло увел. Такое спускать нельзя, иначе молодняк полезет. Конечно, параллельно прорабатывали все версии. И вот что выяснилось. Начальник охраны Бориса, Сергей Зверев, не просто так появился. Он из Москвы, от одного очень важного дяди. Слыхали, может, Джамал. Но это для своих он Джамал, а для нас Джамалеев Андрей Витальевич. Тот хотел нашу область под себя подмять. начал с завода и местной власти. Борис ортачился. Вот он своего человечка и прислал, чтобы тот в ситуацию на месте вник, к Борису подход подобрал. Он должен был его убить, ухмыльнулся Толик. Ну, этого мы не знаем, скорее всего, да. И тут зверь этот и Борис погибают, а деньги исчезают. Джамал тут явно не при делах, раз уж Зверев его человек и послан был им на разведку. К тому же есть информация, что сейчас он своих людей сюда прислал разобраться в ситуации. Значит, что-то ему не понравилось. Вы подозреваете, что Зверев мог кому-то проболтаться про деньги, за что и поплатился. Хотел кинуть хозяина и свалить, сорвав солидный куш. Вот это мы и выясняем». Ладно, мы за двовой всё равно будем наблюдать. Боюсь, что убийца рано или поздно появится в поле зрения. Она наш шанс поймать этого типа, если всё, что происходит вокруг неё сейчас правда. Тот, кто стрелял в Петра Борисовича, и хотел её подставить. Явно не успокоится, пока не добьётся своего. Если что-то новое узнаете, звоните. А если болтать лишнее начнёте, вам же хуже. Типы кивнули на прощание. и удалились неспешной походкой а я так и сидел, открыв рот значит зверьёв засланный казачок тот он мне не нравился всё время рыскал по заводу зубы скалил а сам задание выполнял по делам ему что же это получается разволновалась Пелагея ну у них вроде подсадных уток ждут когда убийца на нас нападёт чтобы самим к деньгам подобраться «А я тебе что говорила? Стали бы они о нас заботиться!» — хмыкнула я. «Только я не пойму. Убийца должен был деньги сразу забрать и свалить. Чего он теперь рыпается на нас?» Я пожала плечами. «Кто же знает? Может, он все это время наблюдал за ситуацией со стороны и, как увидел, что все зашевелились и стали в этом деле копаться, решил быстренько и любопытно хубрать. Скорее всего, убийство Петьки повесили бы на меня». В машине совершенно случайно нашли бы пушку, из которой стреляли. Либо ещё вариант, который нравится мне меньше. Нас убивают, трупы закапывают, а по косвенным уликам выходит, что денежки всё это время были у нас, и мы решили свалить на остров Бора-Бора или куда подальше. Это какие-то такие улики, ахнула Пелагея. Мог, ну, к примеру, с моего номера прислали бы смс к Алексею. — Люблю, не могу, но бабки дороже, потому прости и прощай. — Вот у тебя фантазия, шикардос, сразу видно, писатель! — с уважением заметила Пелагея. Мы так увлеклись обсуждением грозящей нам опасности, что не заметили, как Толик подошел к балкону и весело взирает на нас, попивая чай. Наши колено-локтевые позы недвусмысленно говорили о том, что мы подслушивали, и мне стало стыдно. Красавица, и что это вы там делаете? Не как гимнастику. В его голосе мне послышалась насмешка, поэтому я гордо вскинула в голову, встала, отряхнулась и приветственно кивнув с видом царствующей особы, удалилась переодеваться. Тёмный-то человек, толик, вставила свои 5 копеек пиладей, пытаясь разогнуться. Это же йога. А её на воздухе практикуют? Тут она зацепилась краем ночной рубашки за ручку балконной двери и, не удержавшись, ткнулась носом в порог. От чего уже про йогу наслышен. Вот это, к примеру, поза собака мордой вниз, серьёзно ответил Толик, а я не выдержала и рассмеялась. "Хорош зубы скалить", заколехалась, обиделась Пелагея. "Пошли вы плащать план в жизнь". И не успела я открыть рот, как та снова выскочила на балкон и зычно проорала: Толика Алексей, идите в дом. Дело есть. Я принципиально натянула обычную футболку с шортами, завязав волосы в хвост. Пиладей же распустила ежа на голове и облачилась в свой сарафан с турецким огурцом, видимо, решив сразу сразить Толика на повал. Пока мы спустились вниз, мужчина уже заваривали кофе на кухне и выглядели заинтересованными. Как спалось? Алексей приглядывался к нам, а я почувствовала себя клушей и разозлилась. Он-то выглядел просто сокрушительно: потёртые джинсы, льняная рубашка с закатанными рукавами, мокасины на босую ногу. Надо же, как органично он умудрялся выглядеть в любой обстановке. А я без маникюра, укладки и макияжа чувствовала себя неуверенно. Словно прочитав мои мысли, он сказал: "Отлично выглядишь. Свежий воздух идёт тебе на пользу". И даже переживания не могут нанести урон твоей красоте. Пелагея в это время потянулась к блинчикам, но, вспомнив, что мы их уже съели, затосковала. Сейчас не об этом. Пелагея решила быстро отвлечь внимание мужчин от созерцания моей скромной персоны и торжественно объявила: У меня сегодня день рождения. И я, в смысле мы, тут она глянула на меня ещё поддержки Приглашаем вас на праздничный ужин. С моей точки зрения приглашать кого-то на ужин, находясь у него в гостях, нелепо, но портить торжественную речь не хотелось, и я вяло кивнула. «Поздравляем — Поздравляем! — пропел Алексей и даже приобнял мне мою именинницу. Толик ограничился похлопыванием по спине, зато оттаскал пищащую Пелагею за уши, чему я несказанно порадовалась. — Что же ты раньше не сказала? продолжил растерявшийся было хозяин Мы без подарка даже неудобно вечером отметим как полагается идёт сейчас в одно место прокатимся дела не ждут а потом баню вытопим и ужин начнём готовить Я не желала иметь к происходящему никакого отношения но меня никто не спрашивал поэтому я молча пила кофе пытаясь мысленно взбодриться и смотреть на жизнь с оптимизмом Может, Пелагея права, и стоит быть с Алексеем помягче, а Вось и пронесет. В любом случае расслабиться нам не помешает. Спрашивать, куда мы едем, я не стала из принципа. У нас есть голова, Пелагея, пускай интересуется. Всей честной компанией, включая собаку, наотрез отказавшуюся тосковать дома, мы загрузились в джип и направились в город. Проехав в центр, мы свернули к лесу, и я с удивлением поняла, что мы едем в сторону моего коттеджного поселка. Я все еще молчала, решив прикинуться обиженной, раз уж меня используют в роли подсадной утки. Да еще и ничего об этом не рассказывают. Но, кажется, на мое настроение всем было наплевать. Пелагей с Мотей скулили под радио, то ли грыз семечки, а Алексей насвистывал с видом человека, получающего от жизни сплошное удовольствие. Наконец мы притормозили у моего дома, и Алексей обратился к пассажирам сзади. Вы дети дом проверьте, если всё в порядке, заодно собаку выгуляйте. Кивнул Алексей на мотю, пачуйвшую родные места и рвавшуюся на баррикады. Открыв мне дверь, этот нехороший человек зачем-то взял меня за руку и повёл в направлении дома по лесовых. И что он там забыл? Решил навестить свою пассию? Тогда зачем ему я? Игнорируя мои мысли и недовольное выражение лица, он позвонил в дверь. В доме стояла тишина, я даже подумала, что там, скорее всего, никого нет. Однако после второго звонка раздались шаги, дверь открылась, и на пороге показалась Инесса в пеньюаре и с бокалом вина. Увидев Алексея, она самодовольно улыбнулась и выставила грудь вперед. Потом она перевела взгляд влево, заметила меня и заметно скисла. Вам чего? Если к мужу то Лёника нет, поехал новую машину оформлять. А то с этими соседями скоро пешком ходить придётся. Надо бы поговорить, сказал Алексей, проходя в прихожую. Отсутствие супруга нам только на руку. Ну, проходите, только быстро, он скоро приедет, недовольно протянула она, пропуская нас в шикарно обставленную гостиную. Я поплелась следом за Алексеем, не совсем понимая, что он здесь забыл. Я о вашем муже, собственно, и хотел поговорить. Чем он вам так не угодил? Машина, ваша работа. Алексей говорил спокойно, а Инесса вдруг занервничала и стала наливать себе ещё вина. Руки тряслись, и она поставила бутылку на место, так и не наполнив бокал. Докопались такие, вдруг махнула она рукой. Только не докажете ничего. Достал он меня. Пьет постоянно. Еще и биться начал. Его с должности скоро турнут. Все добро пропьет. Пойдем мы по миру. И вы решили от мужа избавиться. Удобный случай. Вроде как покушались на Софью. Ее машину подожгли, но перепутали. Но муж по воле мочевого пузыря остался жив. Ага, гад. Вздумалось ему отлить не вовремя. и довольно проворчала Инесса. Наняла придурка, всего-то и дело в машину поджечь. А он и тут лопухнулся. Не проверил, есть ли в тачке кто. Может, Лёнька и не помер бы, так напугала бы его, чтобы пил меньше. Разозлилась я на него сильно, а тут ещё выпила, ну и чёрт попутал. Позвонила одному бывшему актёришке, народ хилый. Думала, уж это дело одолеет. За такие-то бабки И удобный случай выпал. На Соню уже покушались, шантажировали. Чем не повод машину ей поджечь? — А про покушение откуда знали, но и про шантаж? — вкратчиво спросил Алексей, пока я сидела с открытым ртом и хлопала глазами. — Так Петька рассказал, чего уж там. — Любовник он мой. — Бывший, — пояснила Инесса, ничуть не стесняясь. Вот он и сказал, что Соне мужа пришила, а теперь ей угрожают и деньги требуют за молчание. А я чем хуже? Мне может тоже вдовой быть охота. Говорю же, достал придурок, ещё и бьётся, упрямо повторила она, потрогав синяк под глазом. Петька твой тоже чуть на тот цвет не отбыл. Может, это Лёня его пришить хотел? присвистнула я, узнав, кто на самом деле является таинственным любовником соседки. И когда успели снюхаться, Мой бы точно пришёл. Уже был печальный опыт, покачала головой Несса. Не знает он ничего. И если вы вздумаете меня шантажировать, я скажу, что вот он ко мне приставал, ткнула она пальцем в Алексея. И он его пришлёт. Тут скривился, как от зубной боли, но остался джентльменом. Мадам, вынужден разбить вам сердце, но вы не в моём вкусе. Овы. «Да как вас с Петькой черт свел?» — все-таки не выдержала я. Видимо, осознав, что мужу стучать мы не собираемся, Инесса повеселела и налила себе еще выпить, хотя и так была изрядно навеселе. «Не черт, а купидом!» «И что ты удивляешься? Петюня же тут часто бывала, особенно после смерти папаши. Мы еще год назад встречаться стали. Тайно. В основном в вашей бане», — хихикнула она. Ты же туда не совалась, вот мы и. Я делаю вид, что в свою баню, а он в вашу. Атуда через мою заднюю калитку до вашей бани 5 минут бегом. Я просто накидывала и к нему. Экстрим возбуждает. Платая одна оскалилась она, вновь принявшееся значением поглядывать на Алексея. А если бы тебя там заметили, ну или муж хватился, продолжала недоумевать я. Сказало бы, что дым у вас увидела или что послышались крики, решила проверить, вдруг плохо кому. Да мало ли что. Отбрихалась бы, весело вещала по лесово, а я только поражалась чужой изобретательности. Погоди. Тут у меня в голове мелькнула мысль, которую я решила сразу же проверить. Так это ты в простыне разгуливала по участку, а мы думали. Конечно, теперь всё становилось понятно. Полесова бегала к нам в баню, накрывшись простынёй. А мы с Пелагеей приняли её за неопознанный летающий объект. Но простынь светилась, не унималась я. И бабка говорит, что тебя видела, когда упала. А в тот день Петьки в гостях не было. Чего бы тебе возле бани бегать? В тот день, когда Карга упала, я к вам в баню метнулась, потому что обнаружила, что Серёжку с брюликами потеряла. Подарок Лёньке, между прочим, стала вспоминать, последний раз я точно в них в баню шла. Ну и подумала, может, когда мы с Петькой того, а если бы её кто нашёл, тут уж не отбрешешься. Вот я и метнулась. А просто не светится, потому что порошок с фосфором. Это алкашу моему, коллеге из Финляндии целый ящик привезли. Инновационная разработка. Ей этим дерьмом свои вещи стирать не даю. Алёнеку нравится. Составляет Наташку этим порошком постельное стирать, просто не для бани. Пахнет, говорит, приятно. Ну и светится в темноте прикольно. Конечно, ему с пьяный глаз только по свечению постели удаётся найти. Не то бы непременно промазал. Засады закончила она, уставившись в окно. Допустим, с машиной привидением разобрались. Злясь на себя за то, что теперь выгляжу полной дурой, обратилась я к Алексею. А конфеты Слабительная, расхохоталась Несса. Тоже моя работа. Ты уж не обижайся, но зуб я на тебя точила. "Это за что же?" ахнула я. Петька Козёл, как ты из Испании вернулась, стал хвостом крутить. "Говорит, нам надо расстаться, ты замужем". "Ага, раньше его это не волновало", скривилась она. "Я так и поняла, что он на тебя виды имеет. Ну и обидно мне стало". Я тебе письмо в ящик бросила вали в Испанию ну и всё такое думала ты испугаешься и к мамаше отчалешь ревнивая я что есть то есть очень остроумна съизвила я может и не очень но я надеялась Петька думается мы же с ним сбежать за границу собирались когда он попаша на бабло найдёт это он мне так обещал но я понемногу откладывала у Лёники тырила когда он бухой приходил а потом поняла, что Петьку только бабки интересуют. он ещё и у меня одалживать умудрялся. только меня ещё ни один мужик сам не бросил, а этот гад. ну я к нему пристала, а он говорит, другая у меня. я сразу на тебя подумала. ну и на годовщину, когда у вас были, в конфеты тебе слабительного шприцем зафигачила. сначала хотела Петьке в еду, но не вышло. решила хоть на тебя отыграться. Хотела, чтобы ты на унитазе посидела и подумала, как чужих мужиков уводить. У меня от мамаши Ленькиной осталось. Приезжала ведьма, а у нее постоянно запоры, чтобы ей. Значит, ты слабительная, ты. А ничего, что твой мужик — это законный муж. И если бы кто-то по любовникам не таскался, я бы не натерпелась только страху. Начала я, а потом махнула рукой и встала, собираясь уходить. Я, конечно, жутко злилась, но, по крайней мере, все вставало на свои места. Из-за гадок становилось все меньше, что не могло не радовать. «Как там Петька?» — тоскливо спросила она, вновь потрогав свой синяк. «Съездить к нему, что ли? Люблю я его, гада!» Тут как раз к дому подъехал сам Полесов на своем «Мерседесе», и мы с Алексеем поспешили ретироваться. «И не вздумайте мужу ничего говорить!» Напустовали нас и насов в дверях. Машина моя и муж мой, сами разберёмся. Лёньке я внушила, что он курил пьяный, а даже если вспомнит, что не курил, я ему про сонькиных врагов наплела, мол, машину могли спутать. Не хрен ставить где попало. А вось в мозгах у него что пермкнёт, и он пить бросит. Леонид Полевцов был непривычно трезв и от этого не в меру грустен. Видимо, поэтому он даже не подумал спросить, чего я заходила. Привет, Софья. Жива? А то моя болтала, что Петьку вашего чуть не пришили. Я уж грешным делом подумал, ну как и тебя за компанию. Он почесал за ухом и глубокомысленно изрёк: Так-то я даже Петь решил бросить. Кому сказать, что живём не сгорел? И за тебя, между прочим, сказал он почти что с обидой. Не курил я, У меня и сигарет в машине не было. Я ваших дел не знаю, но ты своим шантажистам скажи, чтобы тачку мою больше не трогали. Я второй раз такой не спущу. Теперь только в гараж ставить буду. Пить меньше надо, разозлилась я и к чекане шаг направилась к дому. Их всех послушать во всех смертных грехах виновата я. Мужа пришила, деньги спёрла, петьку хотела грохнуть, потому что он что-то раскопал, а потом и Славку за компанию. Вот и этот погорели студа же, жертвы моих проблем. Как же. Кстати, в милиции так и подумают. Стоило мне подумать про милицию, как зазвонил телефон. Меня вызывал на разговор, мающийся желудком или ещё какой-то неведомой хворью, разнесчастный следователь Яшин. Обещав явиться к нему на поклоны, положив трубку, я растерянно посмотрела на Алексея, который медленно шёл следом, не желая попасть под горячую руку. Но разговор с представителем закона он слышал и вызвался ехать со мной. Как ты догадался, спросила я Тивнов на дом Полесовых. Или пришлось кого-то пытать? Распросил горничная. Они, как правило, очень приметливы. Наведался к Наталье в отсутствие её хозяев. Тарас сказала про любовника, остальное домыслить было несложно, зная Енесу. Тут я вспомнила про свои подозрения и устыдилась. Человек ради общего блага старался, а мы навешали на него всех собак. Наверное, я покраснела, потому что Алексей немного посверлил меня взглядом. Но я сделала вид, что не очень-то интересуюсь разговором, и даже стала насвистывать какую-то мелодию. Пока Алексей вводил в курс дела Толика, Пелагея пристроилась рядом и слушала, открыв рот. Я же порадовалась, что не придётся опять пересказывать всю эту историю, и принялась размышлять, что от меня надо милиции. Вот стерва, плюнула Пелагея, когда Алексей закончил рассказ. Столько страху натерпелись. Гумищи свои силиконом понадувают, лучше бы мозги себе накачали. Получается, что страха никакого нет. «Получается, что ничего не получается», — перекривляла ее я, садясь в машину. «Петьку чуть не убили, мафия по-прежнему свои деньги ищет, а милиция мной заинтересовалась». Скисла я и уставилась в окно, а вскоре разговор пришлось прервать, потому что к этому времени мы как раз подъехали к участку. Пелагея с Толиком отправились по магазинам за провизией, чтобы не терять время. «Получай». А я на негнущихся ногах устремилась в сторону центрального входа, подталкиваемая заботливым Алексеем. По дороге он быстро проинструктировал меня, как отвечать на вопросы, и пообещал, что обеспечит мне алиби. Я только махнула рукой, потому что поняла, что дело моё труба, если, конечно, мы в срочном порядке не отыщим убийцу. Следователь Яшин выглядел усталым и, против ожидания, надолго меня не задержал. Задал стандартные вопросы. Особо интересуюсь, где я был в то время, когда в Петра стреляли. Мы были вместе, клялся Алексей. Но вы понимаете, в каком смысле могут быть вместе мужчина и женщина? Тут он натурально покраснел, а я про себя ахнула. Надо же, Оскар по нему плачет. Нам поступил анонимный звонок, что Софью Павловну видели в районе книжного, где произошло покушение. вместе с подругой мы там были серьёзно кивнул Алексей. Соне позвонили из издательства, назначили встречу. Как оказалось, липовую я проверил. Хорошо, что я был рядом. Подругу высадили возле торгового центра, а сами, ну, не доехав до места назначения, свернули в тихий переулок и словом нас долго не было. А потом позвонила мать Петра Борисовича и сообщила, что он уже в больнице. Ясно, ясно, разберёмся, заверил Яшин, вновь утыкаясь в бумаги. На Алексея он смотрел чуть ли не со страхом, по крайней мере, разговаривал почтительно и лишнего не спрашивал. Но вы из города пока не уезжайте, мало ли что. И подруге скажите, могут понадобиться её показания, идёт следствие. Тут он хмуро посмотрел на меня, а я поняла, что являюсь для него подозреваемой номер 1. Рассуж других вариантов пока не наблюдается. Отоправившись на выход, я загрустила больше прежнего. Вроде бы наручники на меня не защёлкнули, что было уже хорошо. Ну и уезжать запретили, а я как раз стала думать, что мамин хунь может потесниться раз уж в статье дела. А что, поехала бы к маме, пусть тут мафия разбирается без меня. Так нет же. Ты зачем придумал этот спектакль про нашу интимную связь? Слоза шептала Яна в коридоре, обращаясь к насвистывающему Алексею. Потому что твой Яшин, зная меня, не полезет с дальнейшими расспросами. Пелагея алиби так себе. Начнут копать, выяснится, что она сестра Бориса, вы подруги на лицо преступный сговор, решили устранить наследника, прибрать к рукам завод. Начнут копать глубже, могут прийти к выводу, что Петька тебя шантажировал. Узнав нечто изобличающее тебя как убийцу отца, как тебе вариант? Хренова, вздохнула я, потому что понимала, что он очень недалёк от истины. Я сейчас веду переговоры с командой Ахметова. У них есть связи везде. Пускай заставят ментов пошевелиться и поднять документы по той аварии. Сдаётся мне, что-то они там проглядели. Не бывает идеальных убийств. Какие-то зацепки должны были быть. Тут он обратил внимание на мою постную мину, и голос его стал прямо-таки бархатным. — Ты что-то совсем загрустила. Я понимаю. Ты хочешь вернуться домой. Но я обещаю, что скоро мы выясним, и ты сможешь не опасаться за свою жизнь. А пока тебе стоит больше мне доверять. — Может, тогда стоит меньше мне врать? — не выдержала я. — Я все знаю. И про ваш интерес к гостинице «Азимут» И про то, что друг Петьки покойник, эти тепы с утра, ребята Ахметова. Так чего ты Яшину не сказал про Лохматова? Вот и о чём, нахмурился Алексей. Я просто не хотел волновать тебя раньше времени. Яшин пусть сам поработает. Пока Лохматов и по версии следствия жертва ограбления. Если я начну лезть в это дело, придётся сообщить им про то, что он тебя шантажировал. Смотри, как бы ментам не пришло в голову, что это мы его и грохнули. Найдут свидетелей того, как мы с ним общались в кафе, всплывёт факт того, что он проникал в твой дом, на лицо мотив он шантажировал тебя, а мы его за это убили. А почему? Потому что он знал, что в Петьку тоже стреляла ты. Ну или я, из большой любви к тебе. Это что же получается, куда ни кинь всюду клин. Розозлилась я на то, как складно у него всё выходит. Потому-то и стоит быстренько вычислять злодеев самим. Мы на верном пути. Сейчас плотно работаем с ребятами Ахмета, хотя сделать это было несложно, раз уж они сами за нами следили. Они в свою очередь следили и за Петькой. Я обратили внимание на то, что в его окружении появился этот тип из Израиля. И за дружком его лохматым, по словам Ахметовских шестёрок, этот Ройзман тоже присматривал. Алне возможно, что он его по башке и отоварил. Зачем ему это? Ой, надо предупредить Ларису, она же с ним. Погоди, пороть горячку. Ларисе он ничего не сделает, она ему была нужна для того, чтобы через неё иметь доступ к сыну. Она же жила у Пети в связи с ремонтом, так вот этот Тройсман там и крутился. Возможно, установил прослушивающее устройство, знал о ходе расследования твоего пасынка. А его разговорах с дружком, и когда понял, что тот что-то накопал на убийцу или что-то узнал про деньги, поспешил от него избавиться. В гостиницу мы ездили, чтобы втихую разузнать о передвижениях дяди. Вдруг он в момент покушения сидел в номере, и мы зря на него клевещем. Да и люди Ахметова его уже пробивают. Если меня не подводит интуиция, дядя в этом деле играет не последнюю роль. Вполне возможно, он причастен к убийству Бориса и не только. А Чернов почему ты его списываешь со счетов? Допустим, это его люди украли деньги и организовали убийство, а теперь шуршат наравне с Ахметовцами, чтобы отвести от себя подозрение. Не думаю, покачал головой Алексей. Тут такая заварушка намечается из-за денег. Чернову проще было отдать Ахмету его долю и полюбовно разойтись. Тем более, как я узнал сегодня, Ахметов собирается в политику, его кто-то финансирует, скорее всего, друзья из столицы. Чернову лишний раз с ним задираться вообще не резон. Если он активничает, значит, сам пока ловит рыбку в мутной воде. В его интересах наладить с конкурентом дружеские отношения и попытаться хотя бы сохранить за собой товарооборот оружия. Я немного подумала, но все же позвонила Ларисе. Трубку она взяла почти сразу. Я застала её в больнице. У её слабам Пётр всё ещё был в реанимации, но состояние оставалось стабильным. Разговаривать по понятным причинам он не мог. Я аккуратно поинтересовалась у неё израильским поклонником и облегчённо вздохнула, услышав: "Представляешь, исчез гад. Точно бабник. Он к твоей подружке не заявлялся? Гоните его под хвост, если что". Встречу мне назначил сегодня неподалёку от кладбища. Говорит, хочу к Борису зайти ещё раз цветы положить. Ну я приехала, а он так и не пришёл. Я звоню в гостиницу, говорят, съехал сегодня, решил по англистски уйти. Или это по еврейски? Хорошо хоть я на него особых надежд не возлагала. Я порадовалась, что Лариса избавилась от этого мутного типа и услышала. Уже иду, Миша. На фоне возник мужской голос, и я поняла, что Ларисина личная жизнь намного интереснее моей. «Лариса говорит, Ройзман съехал из гостиницы», — положив трубку, сообщила я. «И где он сейчас? Неизвестно». «Вполне понятно. К дяде начали проявлять интерес серьезные ребята, и он поспешил уйти в подполье». «Может, он уехал?» Сомнением протянула я размышлять, стоит ли сообщить Алексею, что дядя был на квартире Зверева и что-то там искал. Тогда придётся рассказать про Мишаню, а это выглядело мягко скажем, подозрительно. Если мы чуть не убили незнакомого мужика, что мешало мне в его глазах, столь же кровожадно поступить с собственным мужем. Всё может быть, но списывать его со счетов рано. Если он замешан в этом деле, а я в этом более чем уверен, он сейчас где-то неподалёку. Откуда он вообще взялся? Ты думаешь, Зверев его знал? Может, он ему сообщил про деньги, надеялся, что тот поможет ему их свыснуть по-тихому, а тот убил его и Бориса, а сам деньги украл. Для этого нужно знать шифр от сейфа, хорошо знать расположение объектов на заводе. лазить как человек-паук, быть знакомым с азами взрывчатки. Да много чего надо. Что-то этот Ройзман не похож на Супермена. Детико за сорок, типичный холеный аристократ в очках. Хотя, конечно, у него могли быть сообщники. Мы тут на днях заглядывали на квартиру Зверева. Все-таки решила и сказать правду я, а у Алексея полезли на лоб глаза. Так вот, встретили мы там одного алкаша. Он сказал, что его какой-то мужик на квартиру послал. Тут я изложила Алексею всю историю, умолчав правда про маниакальные замашки Пелагеи, ни к чему очернять именинницу. Вы просто самоубийцы. За каким чёртом вы попёрлись на квартиру к Звереву? Гнев Алексеева выглядел вполне искренне. С вашей стороны это вообще безумие, имея на хвосте всю мафию города и области. а ещё неизвестного дядю который явно не прочь избавиться от конкурентов а что нам оставалось делать если доверять никому нельзя вроде бы шмыгнула носом я принимая покаянный вид казанской сироты мы женщины слабы защитить нас некому ладно бы ещё я может и к маме уехала бы так ты пилагею сюда привёз теперь я чувствую ответственность а с ней к маме нельзя а у мамы сердце слабое А теперь к маме вообще нельзя, потому что милиция запретила. Извини, я как-то не подумал, что доставил тебе неудобство. Пошёл на попятную Алексей. Ладно, чего уж там, махнула я рукой, утирая слезу. Но всё-то тебе это не повод подозревать на столиком в корыстных побуждениях и вести расследование самим. Ты сама сказала: вы девушки, к тому же хрупкие. Теперь о вас есть кому позаботиться. Я обещал, что разберусь в этом деле, а я всегда держу своё слово. Тут Алексей наклонился ко мне, вроде бы убрать волосы, которые трепал ветер из приоткрытого окошка. Я уже было совсем почувствовала себя романтической героиней и даже прикрыла глаза, как у него в кармане не к месту зазвонил телефон. Хорошо, скоро будем, коротко сказал Алексей и нахмурился. Поехали, кое-что проверим. Что случилось? взволновалась я. Ещё кого-то убили? Звонили наши сегодняшние гости. По моей просьбе они стали копаться в протоколе осмотра места происшествия, и что-то в аварии показалось их эксперту подозрительным. У них там в милиции есть свои люди, они детально изучили дело. Говорят, не исключена возможность, что Борис и его охранник могли сначала убить, а потом взорвать машину. Как тебе такой поворот событий? То есть кто-то сначала убил их, потом загрузил в машину, и чтобы скрыть следы преступления, машину взорвал. Значит, был кто-то, кто вполне мог под угрозой убийства узнать у Бориса шифр от сейфа, а потом уже избавиться от них. Вот и разгадка. Как вор так быстро справился с кодовым замком? Или же Борис сам сообщил кому-то код от сейфа, потому что не собирался погибать, а хотел просто инсценировать ограбление. Очень удобно. Есть свидетели, что денежки пропали, пока его не было. А учитывая, что Наташа, секретарша, говорит, что Борис собирался уезжать и вроде как обсуждал это с кем-то по телефону. Как это связано? Нахмурилась я. скорее всего он собирался уезжать навсегда то есть взять деньги и скрыться конечно чисто гипотетически но всё же если бы я был на его месте я бы тоже предпочёл скрыться навсегда тут он поймал мой гневный взгляд и поспешил добавить нет имеет такую жену я бы конечно не был таким ослом как борис но имея таких врагов скрыться можно было только на том свете слушай а эта мысль я бы на его месте всё так и обстряпал бы покушение трупы меня все считают покойником а я с деньгами и чистой совестью живу на собственном острове и наслаждаюсь жизнью насчёт чистой совести ты загнал протянула я пытаясь уловить ход его мыслей правильно воспитанная совесть никогда не загрызёт хозяина пожал плечами алексей а я загрустила Стати меня вскрядами на жизнь, он меня проглотит и выплюнет. Нечего обольщаться и строить из себя романтическую героиню. Допустим, чисто гипотетически, что Борис решил исчезнуть таким образом. Слух произнесла я. Зачем ему зверев? Ну, кто-то же должен был заняться деньгами. Кто-то, кто знал, как быстро и безопасно проникнуть в кабинет и обчистить сейф. Потом они могли бы встретиться в безопасном месте, Зверь бы получил бы свою долю, а Борес передал ему липовые паспорта, ну или ещё что-то. В любом случае он должен был как-то подстраховаться. Дураком он не был, это точно. Подожди, но в машине же были трупы, взволновалась я. Точнее, трупов почти не было, одни головешки. Вот именно. Их опознали на основании заявления очевидцев. От завода отъехали двое, в машине было двое. На верника на головешках были какие-то приметные вещи: часы, цепочка, очки или ещё что-то, что указывало на личность. Я нахмурилась. Алексей так точно описывал ситуацию, как будто сам там был. Да, на Борисе была цепочка и крест, он их никогда не снимал. С двери его опознала сестра, вроде тоже по медальонную шпуле. Ну и вообще подобные мысли как-то не пришли в нашу голову. А зря. Ну, знаешь, просолилась я. В моей реальности люди просто так не взлетают на воздух, их не убивают, они не инсценируют собственную смерть. Может, для тебя это норма жизни? Ладно, не кипятись. Может, мы просто фантазируем. Кстати, куда мы едем? Я заметила, что мы благополучно миновали центр, свернули налево в сторону промышленной зоны города и теперь ехали по кольцу, собираясь свернуть на тихую дорогу, которая вела к заброшенному автодрому. По ней обычно срезали путь водители, направляющиеся в областной центр. На место аварии. Хочу всё там осмотреть, вдруг какие-то мысли придут в голову. Что ты там намереваешься увидеть через год? спросила я и обиженно замолчала, потому что посвящать в свои планы он меня не спешил. Тут на обочине я заметила машину, которую запомнила ещё с момента слежки за нами. Синий джип Чероки. Ребята Ахмета, если я ничего не путаю. Алексей затормозил возле них и повернулся ко мне. Может, посидишь в машине? Ещё чего, хмыкнула я. Так я и думал. Пошли. Обречённо кивнул он, открыл дверь. и поднул мне руку. Парни хмурикив ноли, завидев меня, а я принялась вертеть головой, пытаясь понять, что мы тут ищем. "Вон то дерево, возле него нашли машину", указал рукой один из парней в ветровке. Дерево находилось у обочины дороги. Сразу же после него дорога резко уходила вправо и плавно переходила насыпную. Это был подъезд к старой птицефабрике, несколько зданий которой пустовало после банкротства. Насколько я знаю, там намеревались сделать автоцентр, но идея так и зависла в воздухе. Парни топтались возле дерева, что-то прикидывая и переговариваясь. Я стояла в стороне и прикидывала, чего стоит ждать от этой вылазки. Пойдём прогуляемся, предложил Алексей и неспешно пошёл вперёд. Парни двинулись за ним, а я ходко затрусила следом. Примерно через 20 м начиналась степлятрасса. Из земли торчали огромные бетонные трубы, возле валялся мусор, обломки разрушенных стен, поросшие травой и побегами нахальных молодых клёнов. Парни переглянулись. Алексей стал сновать между труб. Молочки Ахметова вроде заинтересовались происходящим и стали совать носы во все маломальски доступные щели. Они развлекались минут 20, как вдруг что-то есть, пробормотал Алексей, обшаривая очередной люк. А я встрокнула: "Хоть из чего бы, не Борис, а же он там нашёл?" "Что там?" с любопытством спросила я. "Тебе лучше этого не видеть, хотя как хочешь. Люк завален строительным мусором и сверху кости, скорее всего, человека." "Ага, вот и череп имеется", оптимистично заявил он и аккуратно попинал ного человеческий череп, похожий на те, что я видела в школе на уроках анатомии. Наверное, я слегка побелела, потому что Алексей поспешно добавил. К Борису они вряд ли имеют отношение. Ты думаешь о том же, о чём и я? Сомнением спросил Алексей тип в кепке. Стоит проверить. Пусть ваши специалисты ими займутся, развёл тут руками. Я же пребывала в состоянии лёгкого шока, и обратный путь к машине мы проделали молча. Типа загрузились в джип и отполли, пообещав позвонить, как только появится информация. Мы уселись в свою машину, и я не выдержала. Может, ты хоть что-то объяснишь? Если мы нашли останки человека, может, стоит позвонить в милицию? И вообще, зачем мы туда полезли? Если честно, что-то в таком духе я и предполагал. Конечно, этот жмурик может не иметь общего с делом. Но, сдается мне, появление его здесь как раз связано с событиями годичной давности. Если тебе интересно, как работает моя фантазия, послушай. К примеру, Борис запутался с долгами и нажил кучу врагов, потому решил исчезнуть, посвятив в эти планы Зверева. А может, тот сам подкинул ему эту ценную мысль? Предложил свою помощь в обмен на долю. Зверев имел связи в городе, ему ничего не стоило раздобыть два трупа. Сейчас купить их дело Пустяковое. Предположим, подключилась я. Борис уезжает из офиса, предварительно засветив перед яши деньги. Вот они лежат в офисе. Далее они со Зверивым едут на место предполагаемой аварии. В машину вместо себя сажают жмуриков, снабдив их украшениями. Машина взрывается и горит. Борис скрывается в заранее продуманном месте, а зверь успешит на завод за деньгами. На всё про всё у него минут 20. Но движение здесь оживлённым не назовёшь. К тому же, чтобы установить, чья это машина и кто в ней, надо время. До того момента, как на заводе узнали бы они счастье, деньги уже давно бы были у них. Точнее, так должно было быть по плану Бориса, поправил меня Алексей. Но скорее всего, у Зверева на этот счёт были свои планы. Я думаю, он решил не делиться деньгами. Продемонстрировал Борису два трупа, узнал у него шифр, а самого бил хозяина посадил в машину его и второго жмурика, после чего спокойно отправился за деньгами. Вот и ответ, откуда здесь появились кости. Это второй ненужный жмурик. Но это вилами по воде писано. «Если ребята Ахмета узнают, что в это время кое-кто продал кое-кому два трупа...» «А как это можно узнать?» — раздянула я рот. «В вашем городе этим торгуют только в одном месте», — равнодушно пожал плечами доморощенный Шерлок Холмс. «А я твердо вознамерилась уехать к маме в Испанию. Жить в городе, где кто-то торгует трупами, мне резко расхотелось». «Если следовать твоей версии, зверев жив?» — испугалась я. И где-то прячется с деньгами, не исключаю такой возможности. Ты же слышала, Коля уж выселениечный любит и подслушивать. Он крутой парень, бывший спецназовец, которого в ваш город послал Джамал, а тот решил кинуть и наших, и ваших. Джамал однозначно заинтересовался бы этим делом. И звер его пришлось бы очень несладко. Так да где же ваш Джамал пропадал целый год? Все извела я. Чужая логика в отсутствие своей собственной впечатляла и заставляла чувствовать себя дурой. Если бы ты не провела этот год по большей части в Испании, я бы подумал, что ты вообще не интересуешься жизнью в стране. Джамаль птица большого полёта, и в известных кругах личность очень значимая. Криминальный авторитет, уточнила я. Криминология наука изучающая преступников-неудачников, рассмеялся Алексей. Удачливых преступников изучает другая наука политология. Понятно, бывший бандит поддался в политику. Весьма не оригинально, что-то вроде того, поморщился мой спутник. А от политики до тюрьмы один шаг. Кому-то он стал неугоден, и его временно закрыли. Короче, Джамаль этот год провёл под следствием, потому ему временно было не до завода и не до зверенья. Я думаю, именно это и толкнуло Зверева провернуть всю эту аферу. Узнав о неприятностях Джамала, он решил делать ноги, не особо опасаясь наказания. Но сейчас Джамал вышел и снова в строю. Вот история и получила продолжение. Джамал Зверева тоже ищет, потому что сильно сомневается, что тот мог так просто отдать Богу душу. Не такой он был человек. Даже если предположить, что ты прав, Это ничего не объясняет. Если он жив и забрал деньги, я бы на его месте давно оказалась бы подальше отсюда. Но кто-то стрелял в Петьку и пытался убить меня. Это нам и предстоит выяснить. Но может, займёмся этим завтра? Сегодня пятница, у Иленичный день рождения. Хотелось бы хоть раз провести вечер спокойно, в компании прекрасных дам и вина. Со всеми потрясениями сегодняшнего дня я успела забыть про выдуманный день рождения Пелагеи и непроизвольно поморщилась. Её планы меня в могилу сведут. Мы с Алексеем только-только начали доверять друг другу, не хватало ещё, чтобы всплыл факт про этот вымышленный праздник жизни. Завтра с утра прокатимся к сестре Зверева, поразмыслив, сказал Алексей. Мы там уже были, буркнула я. Не сомневаюсь, развела она руками но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами не мешало бы её хорошенько поспрашивать я уставилась в окно размышляя как жить дальше в мире где творятся такие дела алексей принял моё молчание по-своему извини что пришлось вот так на тебя всё это вывалить если всё так как я думаю борис конечно оказался большой свиньёй хотел сбежать бросив тебя одну да еще и с мыслью, что он погиб. Конечно, может, в планах у него было в дальнейшем как-то сообщить тебе о своем чудесном воскрешении, но я не хотел причинить тебе боль. Но, как говорил классик, одна боль уменьшает другую. — Это как? — заинтересовалась я. — Если кошке наступить на хвост, она забудет, что у нее болят зубы, — улыбнулся он и, словно извиняясь, пояснил. То есть я хотел сказать, что теперь, зная о его гадких планах, ты перестанешь так горевать о его кончине. Я отвернулась и изо всех сил попыталась спустить слезу. Рассказывать Алексею про то, что кончина Бориса не очень меня всколыхнула, было бы непростительной ошибкой. Все-таки старый приятель, да и выглядеть в его глазах черствой расчетливой стервой как-то не хотелось. — Давай сменим тему, — нашлась я. — Заедем в секрет. Поверни на перекрёстке направо. Я хочу купить подарок Пелагее. Алексей согласно кивнул, и минут через 5 мы притормозили возле самого крупного торгового центра нашего города. Я выбрала Пелагее платье на свой вкус, раз уж она решила поиграть в роковую соблазнительницу. Не забыла и про себя. Раз уж мы собрались приручать мужчин, стоило быть во всеоружии. Воспользовавшись случаем, я сделала маникюр и укладку. В честь Алексея все испытания он выдержал с мужеством и даже пытался выглядеть довольным жизнью. Потом мы перекусили в местном кафе, разговаривая в основном о приятных пустяках, и отправились в нашу подпольную резиденцию. Покупки и удачная прическа подняли мне настроение, а Алексей, сидящий рядом и искоса поглядывающий на меня с восхищением, и вовсе всколыхнул в душе смутную надежду на что-то большое и чистое. Правда меня не оставляла мысль о его планах, про которые он мне не рассказывал. Незапно он нахмурился, а я заволновалась, не как помада размазалась или в зубах застрял салат, пока я поспешно полезла за зеркалом, Алексей сообщил: "За нами опять хвост, серый Крайслер. Похоже, это люди Чернова". Тут я тоже заметила следующую за нами машину и загрустила. Что будем делать? Ничего, пожал плечами Алексей. Пускай себе следят. Если захотят пообщаться, расскажем им всё как есть. Пускай подключаются к поискам. По крайней мере, ждать от них пакости не приходится, если уж до этого времени они никак себя не проявили. Думаю, Черново стало очень интересно, что происходит. Вот снова и приставил к нам своих людей. Спросить у Ахметова гордость не позволяет. Решив, что раз уж Алексей не переживает по поводу слежки, то и мне это вовсе ни к чему, я успокоилась. Вскоре машина отстала и свернула в ближайший поворот, потому что мы подъехали к нашему дому. Толик и Пелагея были уже на месте, и ворота оставили приоткрытыми. Мы поставили машину в гараж и, загрузившись пакетами, пошли в дом. Пока мы проводили время в торговом центре, Алексей успел поставить только известность о наших омозаключениях и находке. Поэтому Пелагея встретила меня тревожно вглядываясь в моё лицо. "Сонечка, ты не сильно расстроилась? Борис подлец", заявила она. "Как он мог так поступить с тобой?" "Вообще-то ещё ничего точно не известно, это только наши догадки. И он твой брат", напомнила я ей, не желая опять мусолить эту тему. Может, и не брат вовсе, махнул рукой Пелагея. Папка, когда крепко выпьет, всё время пускал слезу и рассказывал, что у его первой жены был один лейтенантик. Ну и он не исключал, что Борис, я покачала головой девязь чужой логики. Если Борис ей не брат, какого лешего тогда рисковать головой и торчать на этой даче в компании сомнительных личностей? Я бы делала отсюда ноги, пока их кто-нибудь не переломал. Зато ты мне, как сестра. Я тебя не брошу, несла Ясность боевая подруга и запричитала. Его я и не знала вовсе, а вот об тебе вся душа изболела. Может, хоть Алексей окажется настоящим мужиком и сможет тебя оценить, как следует. Всё это она высказывала, пока я в нашей комнате раскладывала покупки. Пелагея примерила платье, покрутилась возле зеркала и, видимо, осталась довольна. Ну что? Наш план в силе, деловито осведомилась она, начёсывая кудри. Может, ну его, попыталась я внять голос у разума. Посидим, выпьем и спать. Что-то мне совсем не хочется никого охмурять. Завтра тяжёлый день, нам ещё предстоит многое выяснить, прежде чем идти в милицию. Ты не забыла, что мы всё ещё не узнали, что нужно этим двум типам. Такие, как они, просто так ничего не делают. Опять же, видно, что у них есть большой опыт и связи, даже местный мафиози с ними на короткой ноге. Покровительство от тех типов не помешает, даже если мы найдём наши деньги, кто-то же должен будет за нами присматривать. Я была возмутилась тому, как легко Пелагея обошла чужие деньги, назвав их нашими, но не стало её разочаровывать рассказом о том, что деньги в любом случае нужно будет вернуть. Дошна же у человека быть мечта. особенно в день рождения. Я надела новое платье и босоножки, поправила макияж, и мы поспешили вниз. Мужчины занимались баней, Пелагея продолжала делать нарезки, а я же сервировала стол, пытаясь не думать о том, что будет завтра. Через час баня была готова. В мангале ветели трещали угли, и мы чинно высидели за столом в кухне. Размах праздника поражал. стола мелся от деликатесов. Мужчины вручили Пелагее золотой браслет, выбранный Алексеем в торговом центре, хотя ей с вредностью советовала подарить ей парик. Та рассыпалась в благодарностях и затеяла витиеватый тост за всех собравшихся за столом, плавно перетекающий в стихи. В очередной раз, выдав дрынное истешата, сформировав любовь ей бровь, Пелагея со значением уставилась на Толика, а тот крякнул и зачем-то закричал. Горько. Мы чокнулись, облизали Пелагею и выпили за здоровье именинницы. Мужчины налигли на коньяк, мы же с подружкой пили вино. Разговор, сдобренный спиртным, протекал оживлённо. Словно сговорившись про убийство интриги и интриги расследование мы даже не вспоминали. Толик травил блатные анекдоты, Пелагей как ни странно весело хохотала, я же расслабилась и просто наслаждалась моментом. Закат был пудрово-розовый. Солнце так красиво садилось за лес, что я невольно залюбовалась им через оконное стекло. И когда мужчины вышли проверить барбекю, поспешила на улицу. Незаметно ко мне подошёл Алексей. Ты как-то напряжена. Хотя, конечно, расслабиться в виду последних событий тебе будет сложно, но я бы хотел, чтобы ты знала: я на твоей стороне. Ты можешь мне доверять. Тут его взгляд переместился на Пелагею Столикова. Последний в этот момент как раз показывал фокус с исчезновением пальца и выглядел безобидным придурком. Похоже, эти двое стали находить общий язык. А что? Из них может получиться интересная пара. Улыбаясь, протянул Алексей, не взначай положив руку мне на Талью. Я поспешила высвободиться и сделать ценное замечание. Только Толика взять я нам и не хватало. Беладее живёт со мной. Я несу за неё ответственность, тем более она почти что сирота. Мать её та уехала в деревню, где куры и жеребчик. Тут я захихикала, потому что вина явно выпила больше положенного. А что ты имеешь против Толика? обиделся Алексей. Он не женатый, хозяйственный и вообще парень надёжный. Конечно, махнула я рукой в раздражении. «Тебя послушать, так и тюрьма — самое прекрасное место на свете, где сидят талантливые, обиженные судьбой, образованные и любящие маму люди». «Если верить нашему шансону, то да», — серьезной миной кивнул Алексей и вдруг нахмурился. «Подожди, какое отношение Толик имеет к тюрьме?» Тут я слегка растерялась и подумала, почему мы с Пелагей сразу же записали Толика в уголовники и бандиты. «Ну, как же...» А этот его чеферь, тут и рофки, и блатные анекдоты. Опять же стреляет он как биатлонист, машину водит как гонщик, местных братков называет шпаной. Кто он после этого? Слесарь высшего разряда? Представляю, что ты думаешь обо мне, хмыкнул Алексей. Но любит человек крепкий чай. Тут и рофки, ошибки молодости, анекдоты вообще за уши притянуты. Уверяю тебя, Толик, с тюрьмой знаком не больше, чем ты. Так что можешь передать подруге, что объект её воздыханий чист как стёклышко. Я ещё раз хихикнула, махнула рукой и пошла в дом. Алексей как раз позвал Толика к мангалу, а я принялась искать Пелагею. На дворе уже изрядно потемнело, бутылки на столе были пусты, а я настоятельно почувствовала необходимость умыться. Ахмурение Алексея показалось мне не такой уж плохой идеей. В крови плескалось вино, И все проблемы теперь казались какими-то далёкими и вымышленными. А войсь всё как-нибудь решится. Я умылась, расчесала волосы и с удовольствием взглянула в зеркало. Тут распахнулась соседняя дверь туалета, и оттуда выскочила взъерошенная именинница. Софа, нам конец, зашептала она, вытряхив глаза. Я его утопила. Кого? Толик вроде вышел живой и невредимый. Я попыталась пошутить, но увидев, как бегают глаза Пелагеи, тут же примолкла. Телефон Толика я утопила. Ну этот, который дорогой с огрызком. Ты ещё говорила, что у него он последней модели. А простой шофёр себе такой не в жизни купит. Айфон, что ли, догадалась я. Подожди, как ты его утопила? В туалете, принялась ныть Пелагея. Толик отвлёкся, пошёл за вином, а телефон на диване валялся. Ну я его хватив в туалет, думала посмотреть, нет ли там какого на них компромата. Какой компромат я там хотела найти, ахнула я. Ну там фото трупов или баб голых. Однако диапазон поисков впечатляет, подумала я, а она продолжила. Ну а потом Толик в дверь стал стучать. Чего ты мол там сидишь, пошли выпьем. Но я от неожиданности телефон и выронила. И на автомате смыв нажала, а то что же я там сидела 20 минут и не смыю даже. Что теперь делать-то? Мы только начали лучше друг друга узнавать, и если он поймёт, что я в телефоне копалась, лучше молчи. Пусть сам свой телефон ищет, подумав, посоветовала я ей. Может, и обойдётся. И он подумает, что потерял его по пьяной лавочке. Зато баба у него точно нет, радовалась Пелагея. Я быстренько смски и звонки проверила. Теперь понятно, чего-то за телефоном полезло, дошло до меня. Пошли, а то подозрительно долго мы тут умываемся. Мы вышли, и тут как раз подоспели мужчины с новой порцией мяса. Встал вопрос о спиртном. Но так как местный маленький магазин был уже закрыт, приобрести его оказалось делом практически невозможным. Тут я вспомнила, что отдыхая в студенческие годы здесь на даче у Ленки, мы часто бегали за самогонкой к бабе Любе из дома в начале посёлка. Возле него ещё был столб и колодец, поэтому я смогла вполне внятно описать, как его найти. Толик вызвался быть гонцом и вернулся через 20 минут, прижимая к груди запотевшую поллитровку, а я поняла, что качусь вниз по социальной лестнице. Время близилось к 11, но безудержное веселье продолжалось. Алексей принёс с чердака магнитофон и кассеты, и мы дружно чокнулись самогоном под песню группы "Руки вверх". Дальше я помнила с трудом, но вроде бы чокались мы ещё много раз, пели песни, играли в карты на желание и даже устроили эстафету, кто первый добежит до рюмки. После мы танцевали с Алексеем медленный танец, и я вовсю веселила на нём, не потому что хотела соблазнить, а потому что ноги меня уже совсем не держали. Мотя доедала стря от кешшлыка со стала, а я пьяно хихикала. Последним моим осознанным воспоминанием было то, как Пелагея, Мотя и Толик танцевали ламбаду. После этого мозг дал отбой и наступила темнота.